Работа с горем. Ученик спросил учителя, «Как мне сделать свою жизнь духовной?» Учитель ответил, Думая о том, что у всех кого-то знаешь, сколько бы им ни было лет и каким бы ни было их состояние здоровья, умрут. Кто-то раньше, а кто-то позже». Мы считаем, что горе — это в основном грусть и пустота, Но это нечто гораздо большее. Горе — это алхимический процесс. Оно разобивает нас, заставляя раскрыться, и создает возможности для трансформации. Горе набрасывается на ум, испытывает тело, и ввергает нас в неожиданные противоречия. Оно использует скорбь и удивление, чтобы распахнуть настежь наши сердца. Оно дает нам украдкой взглянуть на невыразимые, служит дверью к нашей собственной глубинной духовности. Оно не спровергает наши ценности и приоритеты, прикасается ко всему, что у нас есть, и меняет все. Горе заставляет нас остановиться. Когда умирает тот, кого мы любили, или то, что мы любили, наши тела умы мои души, вынуждены подвергнуть переоценке все, что было нам дорого. По своей природе горе – это то, что в вдребезги разбивает мир, который мы так самоуверенно выдумываем. Нас часто поражает то, насколько глубоким и настойчивым оно остается, даже если прошло уже много времени. Когда мы горюем всем сердцем, нам сложно даже помыслить, что в этом процессе есть что-то помимо боли. Один человек сказал своему учителю, «Умерла моя жена, и мое страдание очень глубоко, но я использую свою медитацию, чтобы погрузиться в себя и пройти через это». Учитель ответил, «Если ты все еще способен удержать мысль об этом, ты погрузился недостаточно глубоко». Горюя мы всегда, вне зависимости от того, в чем состоит наша утрата, погружаемся в море парадоксов. В некоторые моменты наши сердца открывают все живое богатство наших прозрений, и сразу же, вслед за этим, то, что имело смысл еще на прошлой неделе, начинает вызывать лишь уныние. Разговаривая с кем-то, мы внезапно можем почувствовать перенапряжение и раздражение. Отношения и вещи, совсем недавно казавшиеся привлекательными, душат нас. Даже наши вечные истории иногда не вызывают у нас ощущения участия. Временами наша уязвимость кажется порталом к чему-то могущественному и непостижимому. В другие моменты мы не можем вспомнить, зачем пришли в эту комнату. Мы можем ощущать невыносимое страдания, Ярость и полное отсутствие интереса ко всему. Иногда мы одновременно испытываем грусть и облегчение. Иногда странное немение. А потом вдруг проваливаемся в море бушующих эмоций. Наконец, бывают моменты, когда мы просто смеемся. И они наполняют наши воспоминания песнями и красками. Время от времени наши чувства кажутся совершенно несвязанными с нашими мыслями. К своему изумлению мы внезапно становимся заложниками мягкого удивления, словно вот-вот должны припомнить что-то давно известное. Мы часто не представляем, как справиться со всем этим. На следующий день или уже к обеду мы можем почувствовать себя совершенно иначе. «Все не так» и нам, возможно, вообще не хочется здесь быть. Мы становимся наваристым супом горя. Совсем не удивительно, что нам часто кажется, будто мы сходим с ума. Когда мы переживаем утрату, наш мозг, поглощающий огромное количество энергии, перестает быть нашим другом. Он говорит нам, что думать, что чувствовать, и заставляет вести себя нормально, когда мы на это не способны. А поскольку мы на это не способны, он начинает обвинять нас в этом. Наши хрупкие переживания бьются о представлении друзей и родственников, СМИ и культурных норм о том, как мы должны горевать. Тогда нашим телам приходится вырабатывать энергию, которая уходит на переживания и утраты, а также тревогу и попытки втиснуть наше горе в рамки наших же представлений. Неудивительно, что бывают дни, когда нам сложно подняться с постели, сложно открыть глаза, поесть или поспать, и даже дыхание кажется слишком трудной задачей. Идут дни, месяцы и годы, и горе то усиливается, то ослабевает, часто без предупреждения. Нам кажется, что нам стало лучше, а затем у нас внезапно цепляет какой-то аромат, воспоминания или вообще что-то полностью от нас ускользающее мы можем обнаружить в себе такое страдание, которое покажется нам совершенно неприемлемым. Шок ослабевает и в конце концов испаряется. Время делает наши переживания яснее, раз за разом предоставляя более широкий контекст, в который мы можем поместить свое понимание. Потом на расстоянии, возникающем со временем, оглушающая тишина может наполниться совсем другой болью который иногда оказывается созревшей благодарностью и перспективой. Мы должны помнить, что горе – это не болезнь. Это путешествие, заставляющее нас измениться и шире раскрыть глаза. Мы делаем подлинное бремя горя еще тяжелее, если накладываем на него свои суждения и принимаем или представляем себе мнение других людей, вместо того, чтобы доверять своим собственным. Моя любимая поучительная история, превосходное описание полнокровного горя в двух предложениях, такова. Один человек спросил вдову, муж, который умер семь месяцев назад, «Вы все еще горюете?» «Он все еще мертв», — ответила вдова. «Мы можем обнаружить множество проявлений горя». И слезы, гнев, пустота, желание, сожаление, бессонница, раздражительность и скорбь – лишь некоторые из них. Неудивительно, что горе выматывает нас до мозга костей. Для того, чтобы переварить произошедшее и стать совершенно другим человеком, требуется очень много времени и психической энергии. В сердце горе мы полностью теряем ориентацию и сбрасываем свою кожу. Там мы нефильтрованные и сырые. Глубокое истощение заставляет нас ослабить хватку за иллюзию о том, что жизнь будет такой, как хочется нам. Мы можем увидеть причину, по которой мы не являемся самими собой, или обнаружить вещи людей, которые на самом деле не полезны для нас. Мы помним, что смерть – это не особый уникальный случай, а безжалостный спутник жизни. Мы с удивлением и облегчением обнаруживаем, что нет ничего абсолютно верного и ничего абсолютно неверного. Горе ослабляет нашу уверенность во всем, в только возможно. В буддизме есть понятие обо мне новичка, а у христианских мистиков – насиве, что значит «незнание». Здесь без барьеров и объяснений присутствует хаос, в котором был рожден мир. Все это не просто гора ужасных возможностей, данных нам, чтобы мы научились смирению. Горе – это право, данное человеку от рождения. Это наш самый могущественный духовный союзник, поскольку оно вплетено в ткань повседневной жизни и достаточно сильно, чтобы разрушить эго. Английское слово «горе» происходит от латинского «gravis», которое означает «тяжелый» и указывает на условия человеческого существования, прижимающие нас своим весом к земле и настаивающие на том, чтобы мы не поднимались над человеческим опытом до тех пор, пока не проживем его. Мы дорого платим, когда пытаемся скрыть, игнорировать или приуменьшить его. Признаем мы это или нет, горе – это самое тяжелое из благословений. «Стивен Левин, мастер, дающий учение о смерти и переживании горе, научил меня видеть как наше личное горе, так и общее горе человеческого существования, а также признавать их священный характер». Афоризм Кесарю Кесарева Бокубокова кажется еще одним напоминанием о том, что мы должны чтить свое уникальное земное существование в той же степени – в которой чтим наше общее духовное существование. Хотя горе любимого человека неповторимо и зависит от того, какая утрата его вызвала, кем является горюющий и когда он горюет, процесс постоянного отпускания для всех одинаков. Цепление за то или иное возрение создает больше боли, чем это необходимо, но позволяя себе врасти в это динамическое напряжение между индивидуальным и коллективным, между человеческим и духовным. Мы открываем непривычный комфорт, словно оказываясь у себя дома. Мы можем прожить горе с достоинством и помочь другим сделать то же самое, но мы не способны на это в одиночку. Мы получаем преимущество, открывая окно в общность. Мы идем вперед, помня, что все мы проживаем одно и то же путешествие, Только одни горят сейчас, другие уже горели, а трети будут гореть. Для меня одной из самых сильных визуальных метафор того, как сообщество может помочь в горевании, является плазменный шар, наподобие тех, которые продают в качестве настольных украшений. Это прозрачный пластиковый шар размером с футбольный мяч, который включается в сеть, и тогда внутри него свободно, случайным образом вспыхивают молнии, постоянно меняющие свои направления и яркость. Это хаос, прекрасный и бесконечный, бушующий без всяких правил и шаблонов. Однако полностью прозрачный шар создает идеальный контейнер спокойствия для космического шторма, неистывающего внутри. Мы можем быть прозрачной, поддерживающей обстановкой для хаоса горя другого человека. Мы можем быть устойчивым и чутким человеческим сообществом, не замыкающимся в себе, чтобы вмешаться в хаос или предопределить его, задушить его или помешать ему, но не отдаляющимся от него, лишая естественный ход вещей, внимания и энергии. Мы просто поддерживаем, просто свидетельствуем и не считаем, будто знаем, каким должен быть другой. Вместе мы способны создать возможность для интеграции одинокого горя любого человека. В таком сознательном свидетельствовании есть готовность служить и вера в то, что происходящее естественно. Мы также привносим бесконечное терпение и обширное любопытство, помогающие нам раскрыться более глубокому состраданию к самим себе и другим. У африканских народов дагари ритуалы оплакивания могут продолжаться много дней и вовлекают все сообщество. В этой культуре, где индивид, семья и сообщество одинаково важны, каждая смерть объединяет все сообщество, помогая отпустить все старое и новое. Создать сферу, в которой ничего горе не будет забыто и не останется без внимания. Полностью отбросив любую сдержанность, люди окунаются в ритуальное пространство, которое без усилий и не закрываясь ни от чего, работает за глубочайшими и чистейшими формами гори, в то же время не допуская эмоциональных отвлечений и ментальных конструктов, которые мы обычно интерпретируем как хаос». Перед лицом абсолютного опустошения, которое несет горе, наша забота выглядит даже слишком простой. Мы помогаем горюющему позаботиться о его драгоценном теле. Мы приносим ему еду, делаем так, чтобы его окружение было спокойным и просторным. И напоминаем, ему, что ему нужны физические упражнения, солнечный свет и сон. Мы исполняем его поручения, делаем ему массаж, подаем стакан воды. Мы с интересом и непредвзято выслушиваем рассказ горюющего о его путешествии. Мы слушаем, когда он говорит нам о том, кого и что он любил. Мы слушаем, когда он исследует свой внутренний мир и позволяем ему по много раз повторять одно и то же, когда возникает очередное сознание или очередная трещинка в сердце, стремящаяся быть выраженной, чтобы быть понятой. Мы продолжаем слушать спустя месяцы и даже годы, по мере того, как история обретает краски и смысл, и человек движется в том направлении, в котором она меняет его жизнь. Мы слушаем, не пытаясь быть частью истории, и оставляем обширное пространство, в котором гающе может интерпретировать свои переживания. Мы помним о том, что не должны отвлекать его, и стараемся не давать советов о том, как ему быть. Мы помним, что не должны проводить параллели с другими утратами или предполагать, что можем понять, через что проходит горюющий. Мы пытаемся угадать, когда спросить горюющего о его самочувствии, а когда просто войти в комнату с открытым и готовым ко всему сердцем. Мы помним, что иногда в молчании скрывается удивительная доброта и даем человеку понять, даже если мы не знаем, что можем сделать, мы все равно останемся. У нас достаточно смелости, чтобы позволить горюющему плакать, бушевать или быть подавленным, и не требовать от него ничего другого, позволить ему быть неприятным и не отвернуться от него. Мы даем ему разрешение позаботиться о себе, выражаем прощение, когда он сам на это не способен, признаем его право на сильные реакции и заверяем его, что он не сумасшедший. Мы позволяем ему учащенно дышать, теряя равновесие, подыхая из своего сердца и направляя всем существам слова мистика Юлианы Норвической. «Всё будет хорошо. Всем будет хорошо. все, что возможно, будет хорошо». В какой-то момент, с согласия кореющего, мы представляем своё присутствие, чтобы помочь ему вернуться в мир веря в то, что он знает, как это сделать. Все наши действия исходят из знания о том, что каждый из нас несет в себе историю жизни с горем, принадлежащие всем когда-либо жившим людям. Мы признаем, что все маленькие и большие утраты преподносят нам одинаковые уроки, и что они кажутся безжалостными, когда мы одни, но с ними вполне можно работать если мы внутри сообщества. Ибо любое горе и пожирающее человека царяком и мягко удаляющееся, это жемчужина непостоянства на нашей ладони. С каждым переживанием своим и чужим мы учимся не удивляться их требованиям, не зриться и не обижаться на них. Мы все больше узнаем о том, как принимать испытания и вызовы горя, и обнаруживаем, что оно скрывает в себе драгоценные дары. Мы обнаруживаем прозрение, осознание и секреты, которым мы сами должны дать рождение. Если мы способны распознавать, уважать и защищать горе в себе и других, когда придет время оставить наши собственные тела, чтобы мы не испытывали и готовность, мы не впадем в полное замешательство. А какая-то часть нас скажет, «Ах, опять это! Я знаю, как с этим быть!» Это время, как и любое время, хорошее время, если только мы знаем, что с ним делать. Работа с горем с точки зрения буддизма Относительный подход. Из-за невыносимости и горя большинство людей, переживающих утрату, просто хотят, чтобы эта мука закончилась. И думают лишь о том, как продержаться еще один день. После смерти моей матери я чувствовал себя так, будто в мою вену вали расплавленный свинец. Все было невероятно тяжелым. Я ничего не хотел, только спать. Однако многие буддисты хотят знать, как работать с такими сильными эмоциями с духовной точки зрения. Ниже приведено несколько рекомендаций общего свойства. Смерть – это конец жизни тела. Это не конец наших отношений с умершим. Во многих смыслах тяжелое горе учит нас устанавливать хорошие отношения. Утрата – это смерть при жизни – и, возможно, самое близкое к опыту Бордо, что мы можем испытать пока живы. Повторюсь, изучение Бордо полезно не только после смерти, но и во время болезненных переходных периодов при жизни. Кристина Лонгакир пишет. Во время этого перехода, горе, мы оказываемся подвешенными между прошлым и будущим. Мы можем ощущать сильнейшую тревогу и потерю контроля, в то время как фундамент известного мира рушится у нас под ногами – бордоумирание. Новая форма нашей жизни еще не проявилась – бордостановление. Поэтому будущее не сулит никакого утешения. Горе призывает нас умереть для старого образа жизни, отпустить все прежние ожидания, идентичность и все, что мы ассоциировали с умершим. Первое, что необходимо, это практиковать майтри или любящую доброту по отношению к самому себе. Дайте себе столько времени на переживание утраты, сколько вам необходимо. Пусть на вас не давит мысли о том, что вам должно стать лучше какому-то сроку, установленному вами самими или другими людьми. Позвольте себе полностью отдаться горю. Гаевание это знак настоящей силы, а не слабости. Для того, чтобы чувствовать такой уровень боли и смотреть в пустое пространство, оставшееся после умершего, требуется смелость. Так что Майтрия, как важнейшая составляющая здорового горя, включает и нежность, и бесстрашие. После смерти родителей я чувствовал себя переполненным сильными эмоциями, и мне нужно было время, чтобы переработать произошедшее в его полном колоссальном объеме. Новые переживания просто не помещались в меня. Если бы я сразу вернулся к обычным делам, я бы заболел. Обыденные проблемы приобретали непропорционально большой масштаб. Моя раздражительность достигла пикового уровня. Мои невротические тенденции подошли к самой поверхности – готовые выплеснуться наружу от малейшей эмоциональной царапины. Поэтому я спрятался от мира и дал себе разрешение ничего не делать. Когда мне казалось, что я почти прошел через горе, меня накрывала за головой его новая волна. Мне казалось, что глубоко в моем сердце вонзился плуг, выбрасывающий на поверхность все непереваренное горе прежних утрат. Я был раздавлен, я позволил себе быть раздавленным. Я чувствовал свою боль, не упиваясь ею, и постепенно переработал этот горький опыт. Будет лучше, если мы встретим горе лицом к лицу, не подавляя его, а это требует бесстрашия. Судзуки Роси сказал, что будет лучше, если любой опыт станет хорошим костром, а не дымным пожаром. Пусть огонь вашей жизни будет не просто огоньком зажигавки. Дайте ему разгориться как следует. Так или иначе, огонь опыта должен гореть. Опыт должен быть прожит полностью и догореть до конца, чтобы вы могли его отпустить. Если мы не проживем и не переработаем опыт полностью, он не кремируется в ходе переживания, а застревает в теле и уме и медленно тлеет. Это создает всевозможные домовые симптомы. Лангакер говорит, «Если мы испытываем глубокое отвращение к вхождению в состояние уязвимости, мы можем подавлять свою горе годами, оставляя его незавершенным. Любые последующие утраты лишь увеличат наш груз недопрожитого горя. Наши сердца будут все больше тяжелеть или даже хуже лишаться чувствительности». Если мы боимся переживания глубокой боли своего горя, мы будем бояться видеть ее в других. К другим проявлениям непрожитого горя относятся слишком сильные реакции на незначительные потери и жизнь вполсилы, наполовину в прошлом, наполовину в настоящем, без возможности идти дальше. Вызывающие поведение и эмоциональная хрупкость также являются признаками неоконченного гаевания. Соблазность избежать горя может быть огромным. Потворство ему мы предаемся всевозможным развлечениям, пытаясь удовлетворить свои желания и заполнить пустоту, возникшую после утраты. В том, чтобы включить телевизор и отвлечься, нет ничего дурного. Мы не обязаны становиться эмоциональными мазохистами. Наша цель быть добрыми к самим себе. Это означает, что иногда мы должны оставаться в огне, а иногда выходить из него. Мы делаем то, что необходимо. Понимание процесса коревания направляет нас в наших действиях. Когда умирает любимый человек, с ним умирает часть нас самих. Горе связано с поиском пути обратно к жизни. Когда речь идет о горе, Слово «исцерение» не имеет однозначного определения. В каком-то смысле мы никогда не исцеряемся полностью. Мы учимся жить с потерей. Мы находим для любимого человека новое место в своем сердце. Сила и опасность боли При правильном отношении грусть обладает духовной силой. Как заметила Киммуни, вес эмоций может вернуть нас на Землю и помочь восстановить связь с реальностью. Часто прикосновение к реальности происходит через разбитое сердце, так что мы можем позволить грусти направлять нас к ней. Мы часто называем просветление, то есть открытие реальности, пробуждением. С тем же успехом мы можем называть его приземлением. Просветление ожидает нас в глубинах нашего тела, и вес ситуации может окунуть нас в эту истину. Тяжесть горя – это вклад в его огромную глубину. Горе способно вышвырнуть нас из ревкомысленности, заслоняющей нашу истинную природу, и заставить упасть на этот фундамент, на это основание, в эту глубину. Таким образом, оно помогает нам прикоснуться к глубине собственного сердца, в которой сокрыта эта природа. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не потворствовать своему горю и не позволить грусти перерасти в депрессию. При депрессии наша энергия в виде негативных диалогов с самим собой и вредных убеждений о себе самом и реальности направляется внутрь, против нас самих. Опуститься полезно, но оставаться внизу вредно. Чувствовать свою боль не значит кормить ее, позволяя горе жить независимой и нездоровой жизнью. Многие люди застревают в своем горе, а значит, в прошлом. Когда уходит любовь всей нашей жизни, легко почувствовать, что с ней ушла и вся наша жизнь. Тогда мы словно едем по дороге жизни, все время глядя в зеркало заднего вида. Все сосредоточено вокруг прошлого, которое вечно мертво. Мы пренебрегаем опытом настоящего. Но жив лишь настоящий момент. Именно поэтому учителя убеждают нас оставаться в нем. Используйте свои воспоминания, а не позволяйте им использовать вас. Если вы заметите, что ваше горе превращается в депрессию, обратитесь за поддержкой к консультанту или терапевту, работающему с горем. Консультант по работе с горем предоставляет общую поддержку в случае, если процесс проходит без осложнений. Терапевт, работающий с горем, приходит на помощь, если ситуация осложняется. Найдите того, кто разбирается в горе и готов работать с вами. В противном случае ваш занятой лечащий врач может отправить вас домой, прописав антидепрессанты, которые редко решают проблему. Грусть – это не депрессия. Однако, если мы потворствуем грусти, она может перерасти в депрессию. Общее правило, позволяющее отличить горе от депрессии, горе направлено вовне на умершего человека или домашнее животное. Депрессия же в основном направлена внутрь, более имплазивна и характеризуется чрезмерной увлеченностью самим собой. Существует 3D, указывающие на то, что горе перетекает в депрессию. Длительность, душевные муки и дисфункция. Сложно говорить о точных сроках, в которые эти 3D должны завершиться, поскольку они будут разными для разных людей. Однако существуют общие принципы. Дисфункция. Если мы не можем вернуться к жизни примерно через месяц, и проводим большую часть времени лежа в постели, возможно, стоит обратиться за помощью к терапевту, работающему с горем. Душевной муки. Если примерно в течение трех месяцев страдание не ослабевает и никакая поддержка не помогает, задумайтесь о об обращении к терапевту, работающему с горем. Длительность. Если примерно через шесть месяцев после смерти все, на что мы способны, это думать об умершем близком, возможно, стоит попросить о помощи. Работа с горем требует того, чтобы мы позволили себе полностью погрузиться в это переживание и все же нашли способ вернуться к жизни. Если мы возвращаемся к жизни слишком быстро, возможно, мы встали на путь отрицания или на самом деле не особенно любили этого человека. С другой же стороны, это может быть демонстрацией нашей подлинной способности перерабатывать горе. Если мы возвращаемся слишком медленно, возможно, мы столкнулись с проблемами, связанными с длительностью, душевной болью или дисфункцией. Кимони говорит, «Многое зависит от вида смерти, убийство или самоубийство создает иную траекторию, чем утрата брачного партнера после длительной болезни». Непрофессиональные оценки как сильных сторон горюющего, так и стрессоров. Человек может испытывать очень сильное страдание в связи со смертью, но после общения со специалистом обнаружить, что его горе имеет право быть. Если можно дать одно главное наставление умирающим и тем, кто остается, оно таково «Отпустите». Именно цепляние делает смерть трудной для умирающего, а жизнь — для тех, кто продолжает жить. Горе — это не отпускание наших отношений с любимым человеком. Это отпускание нашей привязанности к нему. Повторюсь, происходит трансформация наших отношений. Поддерживайте эмоциональную связь, которая не связывает вас по рукам и ногам. Сохраняйте отношения, которые позволят вам двигаться дальше. Мы должны чтить прошлое и людей, которые нас любили. Для наших близких, так же как для истории и традиции, есть почетное место. Однако за определенной чертой признание этого может перерасти в одержимость или депрессию и отрицать жизнь вместо того, чтобы делать ее полнее. Дорожитесь своими корнями и красотой прошлого, но не застревайте в нем. Это не значит, что мы должны стиснуть зубы и не обращая ни на что внимание, устремиться в будущее. Тем самым мы бы попытались заглянуть слишком далеко, момент которого также не существует. Используйте внимательность. Будьте с ощущениями в вашем теле. Не потворствуйте мыслям, прокручивающимся в вашей голове. Если мы остаемся со своим телом, мы автоматически остаемся в настоящем, поскольку наше тело и его органы чувств могут воспринимать лишь настоящие. Думающий ум бросает нас в прошлое и тащит в будущее. Наш дискурсивный ум берет боль, связанную с горем, которую мы ощущаем в самой глубине своего тела, и превращает ее в ненужное страдание. Исцеление всегда происходит в настоящем, каким бы невыносимым это настоящее ни казалось. Предварительный скорбь Когда мы ожидаем смерти близкого человека, естественным образом возникает скорбь. Многие симптомы такого предварительного горя аналогичны горю, которое вы переживаете после утраты. Предварительно горевать не означает чувствовать такое же горе, которое вы испытываете после смерти человека. Это также не означает, что после смерти ваши переживания будут короче или менее интенсивными, хотя такое возможно. Нет никакого заранее установленного уровня или объема горя, через который нам приходится проходить. При правильном отношении к предварительному оплакиванию уходящего человека – Оно позволяет нам прикоснуться к истине непостоянства. Мы можем использовать его, чтобы оценить близкого нам человека, пока он еще жив, и подготовиться к его неминуемой смерти. Предварительная скорбь, по сути, является частным случаем четырех противодействующих сил, о которых шла речь в главе первой. Однажды тайский мастер медитации Аджин Ча взял в руку стакан и сказал Посмотрите, этот стакан прекрасно удерживает воду. Он блестит на солнце. Если я слегка ударю по нему пальцем, он запоет. Но один прекрасный день его сдует с полки порыв ветра или столкнётся с мой локоть. Если хорошенько задуматься, станет ясно, что стакан уже разбит. Вот почему сейчас он доставляет мне такое наслаждение. При неправильном отношении предварительное переживание может усилить нашу привязанность к умирающему и создать ненужные трудности как для него, так и для нас. Если умирающий почувствует, что ваше преждевременное горе слишком сильно, это может заставить его замкнуться в себе и впасть в депрессию. Ко мне относятся так, словно я уже умер. Предварительная скорбь по близкому человеку должна быть распознана чтобы мы могли воспользоваться ее дарами и избежать ее ловушек. Главное – жить в настоящем моменте. Распознайте непостоянство и используйте его для того, чтобы сделать настоящее ярче, а не для того, чтобы лишить его красок. Сострадание и преданность Лучшим подходом к горе является срединный путь. Чувствуйте своё горе, но не потворствуйте ему. Помните, что когда мы узко мыслим и узко чувствуем, наши эмоции начинают набирать силу. Вспомните о том, что каждый день умирают тысячи людей. Огромное множество людей корюют вместе с нами. Наше горе может помочь нам установить с ними связь и выйти из своих узких рамок. Хотя потакание своим горестным чувством крайне болезненно, По иронии судьбы, оно также эгоистично. Прикасаясь к боли человечества, мы устанавливаем связь с более обширной реальностью. Мы страдаем с другими. Это и есть сострадание, и горе может дать ему рождение. Дар горе заключается в том, что оно практически вынуждает нас к смирению. Слезы тоски, желания и безответной любви открывают наши сердца и опрокидывает нас в самый центр нашего существа. Это невыразимое чувство похоже на преданность, важнейшее чувство путизма Важраяна. Ажраяне. Парин -по Почи говорил о подлинном сердце грусти, являющемся дверью преданности и состраданию. В сердце сострадания и преданности – любовь. Любовь, направленная вверх, есть преданность. Любовь, направленная вниз, есть сострадание. Сила горя может помочь нам установить связь с любовью, преданностью и состраданием, тремя самыми могущественными духовными эмоциями. И вес горя заставляет нас провалиться вглубь себя, именно там мы находим эти благородные качества. Иными словами, горе может быть глубоко духовным. Вот что написала Кэтлин Уиллес Мордон в связи со смертью своего сына. Скорбь – это священное благословение, спица, протыкающая вас насквозь. Мы сами выбираем, что видеть сквозь эту колотую рану. Лишь потерю, лишь то, чего в ней нет, или же просвет, появившийся внутри нас, пространство, которое заполнится великим естественным наслаждением, если мы будем чувствительны и терпеливы. В грусти есть прекрасная ирония. Будучи рожденной из потери, грусть парадоксальным образом способна создать ощущение полноты. Горе не что иное, как наполненность чувствами. С этимологической точки зрения чувствовать себя грустным означало, человек ощущает, что ему достаточно, и лишь позже это слово обрело оттенок уныния и изнуренности. «Что касается меня самого», Горе центрирует меня, подобно гравитации. Оно заставляет меня устанавливать связь с моим внутренним «я». Если я вчувствуюсь в этот центр, я обнаруживаю, что он пуст и одновременно полон. Это приносит странное удовлетворение. Поскольку грусть и горе целиком захватывают нас, они в каком-то смысле несут полноту. Горе, как и любовь, – крайне вечная вещь. Это часть того, что делает нас уникальным человеческим существом. Оно лежит на границе с сакральным. Однако, несмотря на это, при всем уважении к горю, необходимо добавить, что оно – выражение нашей относительной природы. В абсолютном смысле, мы – это не горе. И если бы это было так, горе никогда бы не проходило. Может казаться, что горе никогда не закончится, что мы никогда уже не сможем жить и любить, и что со смертью нашего близкого человека умерла лучшая часть нас. Но рано или поздно горе, как и все остальное, самоосвобождается. Оно также умирает. Начинается новая жизнь, как для умершего, так и для тех, кто остался. Джоди Этлбаум, психолог и терапевт, работающий с горем утраты близкого человека, пишет. «В путешествии через болезненный жизненный опыт нельзя забывать о том, что мы наделены удивительной гибкостью и умением выживать. Сгоревшие дотла леса вырастают вновь. Весна сменяет зиму. Природа такова, что как бы мы ни страдали, мы продолжаем расти». Чтобы верить, что мы выживем, что мы вырастем, а также чтобы жить сейчас, не откладывая жизнь на туманное завтра, нужна смелость. Абсолютный подход. Впервые, решив написать о горе, я испугался. Хотя я пережил горе, я не являюсь консультантом по работе с этим состоянием. Горе казалось мне чем-то особенным, уникальным в своей безжалостной интенсивности. Однако, поразмыслив, я осознала, что хотя горе по-своему исключительно, в конечном счете это просто одно из переживаний. Такой взгляд может помочь нам найти подход к горе. Хотя горе и невротическая привязанность – это не одно и то же, Уровень нашей боли в момент, когда кто-то или что-то навсегда уходит от нас, прямо пропорционален силе нашей веры в истинное существование того, что ушло. Чем больше у нас связано с человеком или вещью, тем нам больнее, когда он или она уходит. Потеря несохраненной фотографии на компьютере ранит не так сильно, как потеря самого компьютера. Между любовью и эмоциональной зависимостью есть тонкая крыль. Вспомните учение Кхенпоринпочи о любви без привязанности или в наших терминах о любви без эмоциональной зависимости. И это зрелая любовь. Привязанность – это зависимость. Это прилипание любви, вызывающее сильное мучение. Наша привязанность к существованию, к людям и вещам – и зависимость от него раскрывается наиболее болезненно, когда мы лишаемся этого существования. Иными словами, на абсолютном уровне горе – это форма прекращения. Это боль прекращения нашей убежденности в чьем-то истинном существовании. Эти слова – не отрицание сырого и такого человеческого опыта горя или драгоценности любви, они призваны помочь нам понять горе, работать с ним в более широком контексте и смягчить удар. На абсолютном уровне лучший способ работы с горем – это изучение пустотности и выполнение практики иллюзорного тела. Таков способ подготовки. Если мы наконец осознаем, что ничто не обладает собственным существованием, что всё создается из частей и распадается на части – что все подобно радуке. мы не испытаем такого опустошающего горя, когда еще одна радука растворится в горе света и пространства, из которой она возникла. Когда разобьется еще один стакан или умрет еще один близкий нам человек, благодаря постижению пустотности мы осознаем, что это происходит со всеми радугами. Это воззрение помогает не только тем, кто остается, но и самому умирающим. Один из самых болезненных аспектов умирания это цепляние за умирающего тех, кто не хочет его отпустить. Отпуская умирающего, мы помогаем ему отпустить. Поставьте себя на место умирающего и спросите себя, кого бы вы хотели видеть рядом, духовных друзей, понимающих непостоянство, или близких людей, в невыносимо даже мысли о расставании с вами. Непостоянство – это прямое выражение пустотности, а пустотность – это лучшее описание реальности. Чтобы смягчить свое горе, мы должны настроиться на реальность. Нам нужно перестать ошибочно считать вещи прочными и долговечными. Как сказал Сокил Ринпоче, Причина, по которой мы так яростно привязываемся к различным вещам, от эмоций, идей и мнений до нашей собственности и других людей, в том, что мы не принимаем непостоянство, пустотность, близко к сердцу. Когда мы сможем принять то, что непостоянство – это и есть природа жизни, отпускание станет совершенно естественным. Когда непостоянство надежно укрепится в наших сердцах, мы увидим, что если бы все осознали эту истину, то даже в гуще перемен утраты смертей не возникло бы чувства огромной потери. Мы бы плакали не потому, что вынуждены иметь дело с фактами смерти и непостоянства, но по гораздо более глубокой причине. Мы бы плакали с состраданием, потому что знали бы, что вовсе не обязано проходить через всю боль, все травмы и все страдания – через которые проходим. В сущности, они есть только потому, что нам не удается понять, что все, абсолютно все, приходящее, пусто. Значительную часть последних двадцати лет я провел рядом с ламами. Я видел, как духовные мастера переживают большие личные утраты. Сложно сказать, что они чувствуют, Однако кажется, что они не чувствуют горе. Я был свидетелем моментов грусти, но мне никогда не казалось, что грусть перерастает в горе. То же самое говорят многоопытные переводчики, котами, находившиеся рядом с этими мастерами. Осознавшие свою природу существа, чувствуют так же полно, как мы, если не полнее, но не привязываются к этим чувствам. Иными словами, они осознают истину пустотности, освобождающую их от тяжести кои. Марпа был великим мастером, сыгравшим большую роль в приходе буддизма из Индии в Тибет. Однажды в результате несчастного случая погиб его сын. Марпа рыдал и был безутешен. Его ученики были поражены. Он был просветленным существом, Он давал им учение о пустотности и иллюзорной природе реальности и все же открыто оплакивал смерть своего сына. Быть может, он лжец или мошенник? Быть может, его учения об иллюзорности не верны? Когда его спросили об этом, Марпа ответил, да, все иллюзия, а смерть ребенка – величайшая иллюзия. Когда Трун Парин Бочи узнал о смерти своего друга Сузотки Роси, он закричал от боли. Но он не подпитывал эту боль. Он почувствовал ее силу и позволил ей сама освободиться. Он не дал этому чувству места, чтобы упасть, пустить корни и расцвести, превратившись в коре. Пустотность – это не ничто. Так что мы не говорим о холодном никеризме. Это ничто, отсутствие каких бы то ни было вещей. Это означает, что если мы приглядимся к любой вещи или человеку, то не обнаружим в ней или в нем ничего прочного, долговечного и независимого. Есть лишь обширная экологическая сеть причин и условий, непрерывно порождающие проявление. Осознание пустотной природы всего, что возникает, не отрицает красоты или человечности этого возникновения. Мы по-прежнему чувствуем. На самом деле чувствительность пробужденных существ, осознавших пустотность, и чувствительность тех, кто по-прежнему спит и не осознал пустотность, отличается так же, как отличаются ощущения от попадания волоска в глаз и от его падения на мозолистую ладонь. Пробуждаясь, мы чувствуем больше, но это меньше нас ранит. Пустотность не может причинить вреда пустотности. Будда впервые передал учение пустотности на скале Коршуна. Считается, что коршин летает выше других птиц и поэтому видит дальше всех. Воззрение пустотности – это высочайшее воззрение. Это воззрение просветленных. Куршины также питаются трупами живых существ. Это символ того, как сила пустотности пожирает существование. Мы гореем, потому что думаем, будто вещи существуют. Это воззрение мотылька. Чтобы меньше страдать, мы должны усилить свое понимание пустотности. Нам нужно посмотреть на все с высоты птичьего полета. Радость загробного бытия Хотя пустотность – это похороны во об истинном существовании вещей, в ней нет ничего печального. Пустотность ведет к празднику открытия полноты. Вспомним прекрасные слова Титнатхана о том, что клочок бумаги пуст или лишен самобытия, но полон солнечного света и кислорода, питавших дерево. Полон еды и воды, питавших дровосек, полон Вселенной. Что уж говорить о человеческом существе. Мы полны не только физическим, но также эмоциональным и духовным. Вернувшись к пустотности, близкий человек, о котором мы горюем, одновременно вернулся к полноте. Углерод, азот и кислород, из которых он состоял, вернулись в Землю, чтобы питать другие формы физической жизни его красота, достоинство и любовь вернулись в пространство, чтобы питать другие формы ментальной и духовной жизни, нашу собственную жизнь и жизнь других близких людей. Это не метафора, предназначенная для утешения. Каждый день мы поглощаем с пищей и выдыхаем бесчисленные атомы, которые когда-то были внутри существ, живших в прошлом. Каждый день мы выделяем и выдыхаем бесчисленные атомы, которые когда-нибудь окажутся внутри живых существ будущего. Умирая, мы просто возвращаем позаимствованные на время элементы. Они снова будут одолжены в будущем, чтобы поддерживать бесконечное множество жизней. Мы просто возвращаемся к пяти, возвращение к пяти элементам. Или точнее, возвращаемся в бесконечность. Таким видят мир просветленные существа и некоторые ученые. Это глубокое экологическое воззрение о взаимном проникновении всех вещей и всех существ. Взгляните на мир глазами Будды и разделите радость этого ясного видения. Осознайте, что когда ваш любимый человек растворяется в ничто, на самом деле он сливается со всем. Поскольку мы ограничиваем существо оболочкой его тела, когда это тело исчезает, мы страдаем. Смерть – это просто разрыв оболочки. Это освобождение священного и бессмертного содержимого, которое обретет новые формы. Когда умирают великие мастера, они становятся более доступными для своих учеников. Они больше не ограничены своим физическим телом. Издеваясь в пространство, их сердца, умы и благословения становятся более доступными. Надхан написал в утешении человеку, мать которого ушла из жизни. «Если мы заглянем поглубже, то увидим, что наша мать не только там, но и здесь. Наша матери и отцы полностью присутствуют в каждой клетке наших тел. Мы несем их в будущее. Если вы заглянете поглубже, то увидите, что продолжение вашей матери уже есть внутри вас, И вне вас. Каждая ее мысль, каждое слово, каждое действие теперь продолжается в отсутствии ее тела. Мы должны смотреть глубже. Она не ограничена своим телом, а вы не ограничены своим. Очень важно видеть это. В этом чудо буддийской медитации. Учась всматриваться в глубину, вы можете прикоснуться к своей нерожденной и неумирающей природе. Вы прикасаетесь к нерожденной и неумирающей природе своего отца, своей матери, своего ребенка и всего, что есть внутри вас и вокруг вас. Таково правильное отношение к умершим близким. В начале главы мы увидели, что тяжелое горе связано с установлением новых отношений с близким нам человеком. Лучшие отношения – Это осознание того, что, хотя человека больше нигде нет, в абсолютном смысле он везде. Ветерок на вашей коже – это дыхание вашего любимого. Тепло солнца – его нежное прикосновение. Земля под вашими ногами – непоколебимость его бессмертной любви. Прежде чем кристаллизоваться и обрести форму, все это проявляется как качество. Когда форма разрушается – Все это вновь срывается с качествами. Мы все видим наоборот. Обычно мы приписываем качество вещам, но на самом деле вещи – это замороженные качества. Качество, в отличие от вещей, не умирает. Трунк Парин Пучи сказал, что идеальная эмоция – это грустная радость. Теперь мы можем расширить это утверждение для более полного понимания непостижимого чувства, пустоты полноты, которым является корь. В высказывании, которое обычно приписывает Генри Ван Дайку, это сформулировано так. «Я стою на берегу моря. Неподалеку корабль расправляет свои белые паруса, подставляет их утреннему бризу и уходит в Синий океан. Он воплощение красоты и силы. Я стою и наблюдаю за ним» пока он, подобно крошечному белому облачку, парин вдалеке, там, где море и небо встречаются и перемешиваются друг с другом. Вдруг кто-то рядом со мной говорит «Все, уплыл». Куда он уплыл? Он просто уплыл из моего поля зрения. Его мачта, корпус и паруса так же велики, как прежде, когда он стоял неподалеку от меня и все так же способна нести его живой круз до места назначения. Его размер уменьшился во мне, а не в нем самом. И именно в тот момент, когда кто-то рядом со мной говорит Все уплыл!», за приближением корабля наблюдают другие глаза, и другие голоса готовы радостно воскликнуть «Вот он!». И это и есть умирание. Заключение Полностью позволив себе быть со своим горем и сделав мудрость непостоянства и пустотности своим проводником, мы в конце концов понимаем, что можем отпустить силу коя Это не значит, что мы забудем своего любимого человека. Это значит, что истина непостоянства и пустотности способна открыть нас для возможности превратить горе в исцеление и новое отношение с покойным. Благодаря такому пониманию утрата на самом деле становится приобретением. Изучение горя с абсолютной и относительной точек зрения помогает нам подружиться с ним, помогает страдать сознательно. Если мы придерживаемся воззрения пустотности абсолютной и относимся к себе с добротой и состраданием относительно, горе становится священной практикой умирания. Сложные вопросы Донорство органов, самоубийство, эвтаназия, выкидыш и аборт – это сложные вопросы, на которые не так просто дать ответ. Они затрагивают духовность, психологию, политику, этику, религию, гендерный вопрос, сексуальность, экономику, культуру и множество интеллектуальных и эмоциональных реакций, вызывающих сильное напряжение. Поскольку они связаны с глубокими эмоциональными, медицинскими, юридическими и кармическими последствиями, прежде чем действовать, мы должны все как следует обдумать. Всестороннее исследование этих вопросов лежит за границами наших возможностей. Тем не менее, в этом небольшом разделе мы попытаемся дать несколько кратких советов. Лучше всего посоветоваться со своим духовным учителем или ламой, имеющим опыт в этих областях. Кроме того, полезно помнить, что сильные заявления по этой теме, существующие в буддийской традиции, обычно исходят не от людей, которые кого-то осуждают или живут в другом времени. В лучшем случае это советы от сострадательных мастеров, выступающих представителями реальности. Их единственная цель – облегчить наши страдания сейчас и в будущем. Их совет опирается на глубокое понимание законов реальности, в частности, неумолимого закона кармы, а также на чистейшую мотивацию помогать другим. Мы не всегда ощущаем резонанс с этими советами. Легко убедить себя, что высказывания учителей слишком традиционны или не согласуются с современностью. Они похожи на гравитацию. Мы можем не любить гравитацию и то, как она ограничивает нашу жизнь, а также не любить законы кармы и необходимость испытывать последствия своих действий. Но карма беспристрастна, как и гравитация. В конце концов, нам остается лишь жить в соответствии с законами реальности. Чем больше мы о них знаем, тем искуснее становятся наши действия. На эти законы нам могут указать духовные мастера. Будолог Джудит Симмер Браун пишет: Самое важное для практикующих Это внимательно изучать традицию, особенно Абхидхарму, Матхьямаку и Йогачару, то есть учение о природе Будды. Хорошо знать как относительные, так и абсолютные точки зрения на карму, уважать лам, обращаться к ним за советом и внимательно исследовать эти советы, а также найти творческий подход к традиции, удостоверившись в понимании собственной мотивации. Мы активные участники, а не пассивные преемники традиций. Некоторые учителя могут не до конца понимать наши индивидуальные групповые особенности, наши культурные, а значит поверхностные проявления. Однако они, как правило, обладают пониманием природы ума и реальности, из которой возникают эти поверхностные проявления. Они знают самую суть – Это само по себе является довольно противоречивой темой. Я не утверждаю, что последнее слово всегда за духовными мастерами, но я поддерживаю их советы и порождающую их мотивацию. Последнее слово за нами. Мы принимаем окончательное прибежище в собственной мудрости, сострадании и мотивации. И берем на себя ответственность за свои действия. Писатель Скотт Эдельштейн утверждает «Наша задача как учеников отчасти состоит в том, чтобы дать своим учителям нужное количество власти. Это значит позволить им влиять на нас, возможно, даже достаточно глубоко, но не позволять им промывать нам мозги, контролировать, унижать или делать нас менее человечными». На практике это означает подвергать все, что говорит учитель, внимательному исследованию. Если вы присмотритесь к словам и делам учителя, какими они покажутся вашему сердцу, вашей интуиции и вашему уму? Правильными или неуместными? Что они подчеркивают? То, что учитель такой же человек, как и вы сами, или то, что он больше и лучше, чем просто человек? Всегда ли учитель действует в ваших интересах, а также в интересах других учеников? Или же вам кажется, что он служит лишь себе и потакает собственным желанием? Исследование – это не оскорбление учителя. Напротив, это способ принимать учителя и себя самого всерьез. Чем глубже прозрение учителя, тем лучше ваше исследование подкрепит его слова и тем глубже проникнут его учения. Хотя между четырьмя основными школами тибетского буддизма есть общее согласие о важнейших аспектах смерти, умирания и перерождения, существует и расхождение. Даже сами учителя не всегда последовательны в этих вопросах. Мастер может дать человеку совет, полностью противоречащий тому, что он сказал другому человеку. Эмоциональные и духовные сложности, сопряженные с непростыми вопросами о смерти, а также различные контексты, в которых они возникают, ведут к появлению несопоставимых интерпретаций. Советы, касающиеся этих вопросов, сильно различаются для разных людей. Реальность, особенно околосмертная, не слишком опрятна и упорядочена. Посоветуйтесь с другими людьми и полностью все обдумайте, прежде чем ваши действия создадут необратимую карму. В следующих разделах затронуты основные вопросы и даны самые общие указания. Это скорее советы и предложения, чем окончательное суждение. Донорство органов Донорство органов обычно представляет сложности для буддистов. Эти сложности связаны с Тукдамом, медитативной поглощенностью, о которой мы говорили в первой части книги. Традиционно рекомендуется не тревожить тело в течение трех дней после смерти, чтобы почтить токдам и не помешать ему. Однако в некоторых учениях говорится, что донорство органов, которые должны изыматься сразу же после смерти, является последним деянием бодхисаттвы на благо другим. Как же нам поступить? С любыми сложными вопросами лучше обращаться к учителю. Большинство лам, с которыми я советовался, говорили примерно то же, что и кхенпа Цултри цултрим гьяцурин поч. Донорство органов – это благое дело. Оно гармонично вписывается в махаянскую практику даяния частей собственного тела на благо других. И будучи бодхизатвой, Будда делал это много раз. Некоторые говорят, что практикующим ваджаяну отдавать свои органы не следует, поскольку неправильно представлять расчленение божества и едама. Однако в этом случае вы можете просто растворить визуализацию себя, как божества и дама, прежде, чем отдавать свои органы. Если вы поступите таким образом, между донорством органов и практикой Ваджаяны не будет никакого противоречия. Большинство начинающих практикующих не входят в тугдам, поэтому нет никакой опасности его нарушить. Что же касается опытных мастеров медитации, которые могут быть в тугдаме, их практика, вероятно, настолько устойчива, что происходящее с телом не имеет значения. Грубые уровни ума связаны с грубым физическим телом, но тонкие уровни с ним не связаны. Совет Кхен Парин Почи адресован практикующим, занимающим промежуточное положение между новичками и мастерами. Лечащий врач Трунг Парин Почи доктора Мичел Леви говорит. Трунг Парин Почи утверждал, что если еще при жизни, пока у вас есть силы и вы способны думать об этом, вы решите стать донором органов, это будет актом щедрости. Общая рекомендация и для жизни, и для смерти заключается в том, что если вы не уверены, как поступить, не думайте о себе, подумайте о благе других. Если вы просто не знаете, что делать, откройте свое сердце, любите и отдавайте. Если вы будете поступать таким образом, Ваши действия принесут пользу другим, а ваша мотивация принесет пользу вам. Каждый день в США умирает 18 человек, не дождавшихся органов для трансплантации. Только в Америке на сегодня 108 тысяч людей ожидают пересадки сердца, почек, печени, легких и поджелудочной железы. Десяткам тысяч людей нужна роговица, кости и другие ткани а также кожа для восстановления после ожогов. Каждый человек, становящийся донором, способен спасти или улучшить качество более 50 жизней. Кроме того, благодаря этому, очередь ожидающих пересадки органов становится короче примерно на 8 человек. Если органы должны быть отданы, не тревожьте тело, пока это возможно, и пока это не противоречит медицинским целям. Если необходимо изъять орган немедленно, сделайте это. Прежде чем начать забор органов, хирурги обычно ждут от 2 до 5 минут, чтобы убедиться, что человек мертв. Непосредственно перед забором органов потяните за волосы или сильно удайте пальцами вместе брахмарандхры. Брахмарандхру иногда называют десятыми вратами». Она находится примерно на 8 пальцев вверх от средней линии роста волос и считается самым благоприятным местом выхода сознания после смерти. Если у вас есть порошок или пирюля для пховы, положите их туда. Если сознание еще не покинуло тело, это может способствовать переносу. Далай-лама говорит, что вместо брахмарандхры также можно положить песок от мандалы, калачакры, чакры смешанный с маслом. Лама Пуча утверждает, что воскурение благовоний помогает завершить токтом. Эвтаназия Эвтаназия – это еще одна сложная тема. Можно ли отключать пациента от аппаратов искусственного жизнеобеспечения? Первое, о чем следует задуматься, – это наша мотивация. Зачем мы помогаем провести эвтаназию живого существа? Зачем мы это делаем? Чтобы избавить его от страданий или чтобы избавить себя от тревоги, которая возникает, когда мы наблюдаем его страдания? Кому мы пытаемся помочь и почему думаем, что наши действия будут полезны? Эти вопросы могут помочь раскрыть тайные мотивы, которые иногда управляют нами при решении этого сложного вопроса. Кроме того, необходимо понимать, что люди крайне редко просят об автоназии, когда их потребности удовлетворяются. Если человек ощущает, что его любят и ценят, и если физические симптомы его болезни не остаются без внимания, он, как правило, не просит об автоназии. Существует активная и пассивная эвтаназия. Активная эвтаназия – это активное прекращение жизни. И традиция ясно говорит – не делайте этого. Даже если наша мотивация прекратить страдания, и это смягчает кармические последствия, при активной эвтаназии они все же будут очень серьезными. Какими бы благими ни были намерения, с которыми выполняется активная эвтаназия, она основана на двух фундаментальных заблуждениях. Первое заключается в том, что после смерти переживания прекращаются. Хотя цель эвтаназии – прекратить страдания, не всякое страдание прекращается после смерти. Из-за ошибочного отождествления ума с мозгом мы полагаем, что ум умирает со смертью мозга. Но ум остается. Как выразился великий овет Хьюстон Смит, «Мозг дышит умом» так же, как легкие дышат воздухом. Как мы видели, когда после смерти связь с телом исчезает, ум становится реальностью. Если ум умирающего человека был наполнен страданием, сразу после смерти это переживание может усилиться. Физическая боль умершего тела исчезает, однако страдание ума может резко усугубиться. Так что суровая правда в том, что эвтаназия может усилить страдания, вместо того, чтобы уменьшить его. Это похоже на засыпание с умом, наполненным дурными мыслями. Велик шанс, что мы увидим ужасающие кошмары, переживания которых гораздо мучительнее, чем переживания породивших их мыслей. В силу закона ближайшей кармы, импульс последних предсмертных мыслей – вновь возникает в посмертных Бордо. Второе заблуждение состоит в том, что предшествующие смерти страдания не имеет смысла. Когда умирающий спрашивает, «Почему я должен испытывать боль, если единственный выход – это смерть?» Я все равно умру, зачем мне так страдать? Это кажется рациональным. Однако страдание может иметь глубокий смысл и цель. Страдание перед смертью можно рассматривать как очищение от негативной кармы прошлого и ее истощения. Окончательное истощение кармы и есть смерть. Такое воззрение может предоставить нам новый способ понимания и трансформации страданий, так что проходите через него сознательно. Чтобы достичь просветления, мы должны очистить карму одним из двух способов – через медитацию или через опыт. Мы можем рассматривать страдания жизни и смерти как очищение кармы через опыт. Тот, кто проходит через страдания с равностным отношением, наилучшим образом использует трудную ситуацию, очищая карму и продвигаясь по духовному пути. Мы не должны препятствовать естественному развертыванию кармы. Активная эвтаназия лишает умирающего драгоценной, хотя и болезненной возможности. Далай-Лама говорит, «Ваше страдание – следствие вашей собственной кармы, и вам в любом случае придется испытать результат этой кармы в этой или другой жизни, если, конечно, не прибегнуть к какому-нибудь способу ее очищения». В этом случае считается, что лучше испытать карму в этой жизни, будучи человеком и обладая большими возможностями для того, чтобы перенести ее лучшим образом, чем, например, родившись животным, которое в своей беспомощности может страдать еще больше. Вместо того, чтобы пытаться прекратить страдания посредством преждевременного прекращения жизни, мы должны прекратить свое неправильное отношение к страданию. Страдание возникает, когда мы сжимаемся вокруг боли и теряем видение общей картины. Именно поэтому в первой части этой книги мы познакомились с медитацией на боль. При правильном отношении боль сохраняется, но ослабевает и наполняется новым смыслом. Вместо того, чтобы сопротивляться боли, тем самым лишь усиливая ее. Мы можем принять боль и, каким бы ироничным это ни казалось, предотвратить страдания. Мы можем практиковать равностность. Повторюсь, взглянув на трудности в более широкой перспективе, мы можем установить правильное отношение к ним. Заверните свой горький опыт в обертку узкого мышления, и этот опыт станет концентрированным. Он будет причинять нам страдания. Сделайте своем обширным, как небо, и тот же самый опыт мгновенно потеряет насыщенность. Провести пассивную эвтаназию значит позволить человеку умереть естественной смертью. Если он находится в коме и шансов на выздоровление нет, или же его жизнь поддерживается аппаратами искусственного жизнеобеспечения – Большинство учителей разрешают отключить эти аппараты, что ведет к естественной смерти. На определенном этапе больше нет нужды поддерживать жизнь и нести лишний эмоциональный и финансовый груз. Благодаря возникновению паллиативной медицины, не пытающейся вылечить болезнь, но уменьшающей связанные с ней страдания, людям приходится реже припекать к автоназии. Париативный уход и правильное воззрение позволяют нам превратить трудную смерть в духовную практику. Калоин Пучи говорит, «Человек, решивший, что достаточно настрадался, и желающий, чтобы ему позволили умереть, находится в ситуации, которую невозможно назвать ни добродетельной, ни недобродетельной. А разумеется, мы не можем винить человека в том, что он так решил». Такой акт не является негативным с кармической точки зрения. Это просто желание избежать страдания, являющееся фундаментальным для всех живых существ. С другой стороны, этот акт также не является добродетельным. Это не желание прекратить жизнь, это желание прекратить страдания. Так что этот акт кармически нейтрален. Когда пациент просит врача отключить аппараты, поддерживающие его жизнь, это ставит врача в сложное положение, поскольку его инстинкты могут говорить «Если мы продолжим поддерживать искусственное жизнеобеспечение, этот человек продолжит жить. Если же я отключу его от аппаратуры, он умрет. Кармические последствия зависят от мотивации врача, поскольку он лишает человека средств для поддержания жизни вне зависимости от того, просил ли его об этом сам пациент. И если основополагающая мотивация врача всегда одна и та же – помочь человеку и облегчить его страдания, тогда из этого состояния ума, вероятно, не возникнет никаких негативных кармических последствий. Одной из лучших медитаций, когда для умирающего, так и для тех, кто осуществляет за ним уход, в случае сложной смерти, является Тонглин. Качество прямоты и жесткости, присущее Тонглину, позволяет встретить и постигнуть трудную смерть. Самоубийство Самоубийство любимого человека – одно из самых болезненных событий, какое можно себе представить. Даже если мы верим в реинкарнацию – Традиционное тибетское воззрение относительно самоубийства вряд ли может удержать близких покойного. Более мягкий взгляд на самоубийство можно найти лишь в буддизме чистых земель, особенно в его японских школах. Вероятно, это связано с теистическим воззрением экзотерического учения о чистых землях. Согласно этому воззрению, если человек должен отправиться в райскую чистую землю, он может оставить адские переживания, через которые проходит на нашей Земле. Это еще один пример того, как представление о загробном мире влияет на действия, которые мы совершаем при жизни, включая ее сознательное прекращение. Опираясь на точку зрения японских школ, Карл Бекер пишет, «В том, чтобы прекратить собственную жизнь, нет ничего изначально дурного, если этот акт не сопряжен с ненавистью, гневом или страхом. Главное – это равностность или готовность ума. Важно не то, будет жить тело или умрет, а то, сможет ли он сохранять спокойствие и гармоничное отношение с самим собой. В текстах раннего буддизма есть множество примеров самоубийств, которые сам Бодда считал допустимыми или даже оправданными. Самоубийство как таковое не осуждается. Правильность или неправильность ситуации самоубийства определяется состоянием ума. А мать Ерикар представляет другую позицию, основанную на подходе тибетского буддизма. Совершая самоубийство, вы уничтожаете возможность реализовать существующий внутри вас трансформационный потенциал, который у вас есть в этой жизни. Вы поддаетесь мощной атаке уныния, что, как мы видели, является слабостью, одной из разновидностей лень. Говоря себе, какой смысл жить, вы решаете себе шанса внутренней трансформации, которая могла бы произойти. Преодолеть препятствие значит трансформировать его в орудие вашего прогресса. Люди, прошедшие в своей жизни через серьезные испытания, Часто извлекают из них уроки и мощное вдохновение, чтобы следовать по духовному пути. Самоубийство ничего не решает, оно лишь переносит проблему в другое состояние сознания. Ученый Демиан Кеон добавляет, Человек, выбирающий смерть, будучи уверенным, что она избавит его от страданий, совершенно не понимает первой благородной истины. Первая благородная истина говорит о том, что смерть – это проблема, а не решение. Большое, существенное значение имеет то, что через утверждение смерти он принимает в свое сердце Мару. Чтобы найти компромисс между противоречивыми учениями и разобраться в вопросе кармических последствий самоубийства, Полезно понимать четыре аспекта полностью совершенной кармы. Из чего состоит кармическое действие? Как устанавливаются последствия действия? Хотя тема кармы привлекает внимание широкой публики, это, вероятно, одна из самых сложных тем буддизма. Лишь полностью просветленный Будда способен постичь карму. Мы же ограничимся обсуждением того, как карма может помочь разобраться в вопросе самоубийства. Понимание аспектов полностью совершенной кармы также помогает нам понять любое действие и его кармические последствия. Что определяет кармический удар? Как я могу смягчить его? Чтобы действие имело исчерпывающие кармические последствия – Должны полностью присутствовать четыре составляющие. Первое это объект или цель, на которую направлено действие. Если взять крайний пример убийства, объект – это тот, кого мы собираемся убить. Если объект, будь то насекомое, животное или человек, четко определен, первая составляющая полностью присутствует, и кармические последствия получают потенциальную энергию. Вторая важнейшая составляющая – это наша мотивация. Если мы хотим кого-то убить из злого умысла, этот аспект кармы проявляется и становится завершенным. Если же мы убиваем с намерением накормить свою голодную семью и самих себя или спасти других живых существ, карма смягчается. Поскольку мотивация играет такую критичную роль, то спрашивая себя перед любым действием «какова моя мотивация», мы помогаем себе, раскрываем свои тайные мотивы и совершенствуем свой характер. Спросите себя «почему я вообще это делаю?». Такая проверка реальностью может избавить вас от множества неприятностей и будущих жизней. Третья составляющая – это самодействие. Этот аспект самый понятный. Мы либо совершаем действие, либо не совершаем. В отличие от остальных трех аспектов, этот аспект обычно черно белый Мы либо давим жука, либо нет. Четвёртая составляющая – это отсутствие сожаления о содеянном или радость от совершенного действия. Если мы вспоминаем о совершенном поступке без сожаления, если рады, что наступили на паука – Пора готовиться к кармическим неприятностям. Однако, если мы чувствуем глубокое сожаление и клянемся никогда больше не совершать подобных действий, мы облегчаем свой кармический круз. Если все четыре составляющие полны, действия связаны с тяжелой кармой. Если мы хотим убить из гнева, ясно представляем себе, кого хотим убить, и радуемся после того, как убийство совершено, Карма заряжена и готова выстрелить. Если мы возьмем эти четыре аспекта и применим их к самоубийству или эвтаназии, то сможем лучше понять реальность подобных действий. Если мы хотим убить себя, первые составляющая обычно неясна. Хотим ли мы действительно убить себя или просто хотим убить боль? Большинство самоубийц находится в сильнейшем замешательстве поэтому цель действия ясна. Первая составляющая неполна, поэтому кармические последствия не так тяжелы. Второй аспект, наша мотивация, также не ясен. Мотивацией большинства самоубийц является прекращение страдания, что само по себе неплохо. Иногда люди кончают с собой, чтобы причинить боль другим. В этом случае вторая составляющая полна, а значит, карма становится тяжелее. Однако отсутствие четкого намерения смягчает кармические последствия. В силу интенсивности страдания многие самоубийцы просто не понимают, что делают. Сила их боли словно одурманивает или оглушает их. Если вы когда-нибудь испытывали шок, внезапно узнавая какие-то ужасные новости или переживали глубокую травму, Вам знакомо замешательство, сопряженное с подобными потрясениями. Вы просто не в состоянии мыслить ясно. Третья составляющая – акт самоубийства. Полно. Мы либо убиваем себя, либо нет. Здесь нет никакой неопределенности. Как правило, именно эта составляющая ведет к возникновению кармических последствий. Четвертая составляющая – отсутствие сожаления или даже радость – полностью отсутствует. Радоваться уже некому. Наши действия отсекло последнюю составляющую. Лишь третий из четырех аспектов полностью совершенной кармы – четок и полон. Два из оставшихся трех – смутно и неполны, А четвертый отсутствует. Означает ли это, что самоубийство допустимо? Нет, и тибетская традиция ясно дает это понять. Понимание этих четырех составляющих может стать утешением для тех, кто продолжает жить, но оно не оправдывает самоубийство. Традиция не без оснований говорит об ужасающих кармических последствиях. Нам следует принять эти предостережения во внимание. Существует удивительные истории о том, как ламы в Тибете, которых китайцы отправляли на казнь, переносили свое сознание из тела посредством пховы, прежде чем их успевали казнить. В обычном контексте это действие считалось бы самоубийством. Некоторые мастера утверждают, что эти ламы выполняли пхову, чтобы избавить своих палачей от очень сильной негативной убийства. В таких исключительных случаях, с кармической точки зрения, самоубийство является наилучшим актом. Однако на такой акт способны лишь величайшие мастера. Что же касается нас с вами, как бы мы ни оправдывали свои действия, самоубийство – это негативный акт. Пока вы не достигли такой высокой реализации, что каждый ваш вдох приносит благо другим, вы не можете покончить с собой в позитивном состоянии ума. Буддизм не может вселить в нас страх перед Богом, поскольку это не теистическая традиция. В буддизме нет принципа Бога-Творца, и поэтому наши действия некому судить. Однако буддизм может вселить в нас страх перед кармой. Это здоровый страх и признание кармических последствий наших собственных действий. Акт самоубийства имеет серьезные кармические последствия. Однако понимание четырех аспектов полностью совершенной кармы может облегчить боль тех, кто остался, и пролить свет на это мрачное событие. Аборт и выкидыш. С точки зрения буддизма для возникновения жизни необходимы три вещи. Отцовское семья, материнская яйцеклетка и бинду, сознание. Одних биологических компонентов сперматозоида и яйцеклетки недостаточно. Для перерождения необходимо, чтобы в соединившейся сперматозоида и яйцеклетку проникло сознание. Это значит, что жизнь начинается с момента зачатия, даже если оно происходит в чашке Петри. Объяснение кармических последствий, выкидышей и абортов, напрямую связано с этим фактом. Однако Далай-Лама утверждает, что если наука докажет что-то противоречащее буддийскому учению, учение должно быть пересмотрено и переформулировано. Это знаменитое высказывание означает, если однажды наука сможет доказать, что сознание входит во чрево или проявляется в нем позже, Буддийский взгляд на аборты должен будет измениться. В 1992 году Далай-Лама также заявил, что в некоторых случаях аборт может быть оправдан, например, если плод имеет серьезные пороки развития, и в жизни ему бы пришлось сильно страдать. Мы не имеем возможности исследовать духовные причины выкидыша. Когда этот вопрос задают учителям, они обычно просто отвечают карма. Такой ответ может помочь нам принять произошедшее или же наоборот разочаровать нас. Смысл в том, что в случае выкидыша, рождения мертвого плода или аборта, имеет место смерть. Сознание, вошедшее в соединившееся в семьи яйцеклетку, возвращается в Бордо и снова начинает свое путешествие. Применимы все практики, выполняющиеся в случае обычной смерти. По меньшей мере можно выполнять практику сукхавати. Дилга Хьянса Циринпочи учил. Сознание тех, кто умер до своего рождения, во время рождения или в младенчестве, еще раз проходит через все состояния бордо и перерождается снова. Для них можно проводить те же самые благотворные практики и действия, что обычно выполняются для умерших. Очистительная практика и чтение мантры важрасатвы, подношение лампад, очищение пепла и так далее Аборт является более сложной темой из-за кармических последствий сознательного выбора. Чтобы понять его последствия, ознакомьтесь с четырьмя аспектами полностью совершенной кармы. Как мы видели, основной кармической силой является мотивация. Абсолютная чистота мотивации может смягчить даже самый тяжелый поступок. Многие учителя, к которым ученики обращаются за советом, продолжают поддерживать их, даже если те решаются на аборт. Они могут предложить специальные практики, такие как очистительная практика Важарасатвы, повторение священных мантр и четыре противодействующие силы. Рассмотрите все варианты. Посоветуйтесь с мудрыми людьми. Имейте в виду последствия и действуйте с самой чистой мотивацией. Если вы решаете сделать аборт, сделайте его как можно скорее. В противном случае отождествление сознания с растущим плодом усилится, и аборт станет для него более тяжелым переживанием. Согил Йенпочи добавляет. «В случае аборта, если родители чувствуют угрызение совести», Можно в дополнение к обычным практикам попросить прощения, признав свою вину, и от всего сердца выполнить очистительную практику вашей рассатвы. Можно также делать подношение света, спасать жизни, покупая и освобождая животных, помогать другим или спонсировать гуманитарные или духовные проекты, посвящая все эти действия благополучию и будущему просветлению младенца. Учитель дзен Роберт Эйткин создал буддийский ритуал, позволяющий почтить уход неродившегося ребенка и дающий утешение родителям. Кроме того, существует знаменитый японский ритуал Мизука Кую, который дзенские священники проводят для западных женщин. Смерть домашнего животного Смерть домашнего животного может быть не менее болезненной, чем потеря близкого человека. Результаты некоторых исследований говорят о том, что многие люди воспринимают своих домашних любимцев как своего рода замену ребенка. В связи с расширением спектра возможностей в области занятости и образа жизни, все больше людей решают не иметь детей. Они считают, что домашнее животное делится любовью и составляет компанию, почти так же, как ребенок. Домашние питомцы становятся полноправными членами семьи. Многие из приведенных выше наставлений применимы к смерти такого питомца. Литература Бордо ясно дает понять, эти учения работают для всех живых существ, а не только для людей. Анин Винпоча говорит, «Вы даже можете поместить мандалу на сердце умирающего питомца». Сила взаимозависимого происхождения при одновременном возникновении всех причин и условий так удивительна, что делает возможной даже такую вещь, как освобождение собаки. Любое животное, будь то червь, насекомое, змея или ваша кошка, проходит через те же бордо, что и мы с вами. Когда животное проходит через мучительное бордо умирания, Ум, который был заключен в теле животного, освобождается из своего временного вместилища. Как только ум входит в сияющие бордо хорматы, он перестаёт быть умом животного. Теперь это обнаженный ум как таковой. Во время бордоумирания полностью отбрасывается физическая форма и остается лишь бесформенное осознавание. Это похоже на рывок сквозь невообразимую узкую воронку в центре песочных часов. В двух посмертных Бордо ум перестает быть умом змеи, умом насекомого или умом Джека. Змея и карма, которые вергла ум в эту форму, отброшены. Насекомое и его карма полностью исчерпали себя. Джека, привычки, заставившие континуум ума принять форму собаки, остались позади. На этом этапе бордо, бесформенное осознавание, которое раскрывается после смерти, одно для всех. Как мы уже знаем, если мы не распознаем это осознавание, ветры карма понесут его в новую форму. Это знаменует окончание бардо и начало Бардо-Становления. На этом этапе осознавание начинает наряжаться в новый костюм подбирая привычки из прошлых жизней, которые приведут к возникновению нового тела. Однако до входа в эту кармическую перемёрную, все умы, проходящие через бордот совершенно обнажены и одинаковы в своей природе. Мы также можем посмотреть на этот духовный эгалитаризм с противоположной точки зрения. Сейчас мы предстаём как люди, Но после того, как наше осознавание отбросит эту временную человеческую форму в Бардоумиране, оно легко сможет принять облик змеи, насекомого и любую другую форму, которая будет отражать существующую на тот момент кармическую предрасположенность. Чтобы стать животным в следующей жизни, достаточно тренировать в этой жизни свой животный ум. Если мы будем отъявленными свиньями, упрямыми как ослы, или будем проявлять слепое рвение, подобно собакам, мы получим кармическую визу в соответствующие миры животных. Вы легко можете поменяться местами со своим любимцем. Это воззрение об общих корнях осознавания и общей для всех живых существ космической родословной вселяет уважение ко всем формам жизни. Это позволяет нам с почтением относиться к миру животных и дорожить святостью жизни, выражающей себя в широчайшем спектре проявлений. Во время своего пребывания в Индии несколько лет назад я услышала что его святейшество 17 Кармапа дает учение о сердце сострадания или бодхичите под названием «Семь причин и средствий бодхичиты». Первой из этих опирающихся друг на друга причин является знание о том, что все живые существа были нашими матерями. Это классическое буддийское учение, которое часто с легкостью отбрасывает как преувеличение или простую метафору. Однако Кармапа предложил воспринимать это учение буквально. Его святейшество сказал, что без первой причины. Вторая причина, не говоря уже об остальных пяти, просто не может возникнуть. Это означает, что без видения всех живых существ, включая животных, как наших матерей из прежних жизней, мы не можем развить подлинного сострадания. После этого Кармапа спросил, «Каков критерий настоящего понимания первой причины?» И сам ответил на свой вопрос. «Услышав лай собаки, вы немедленно говорите себе, «Это моя мать» а услышав мучание коровы, точно же отвечаете «И это моя мать». Данное учение развивает смирение. Оно показывает нам, как далеко мы должны продвинуться, чтобы достичь такого благородного взгляда на царство животных. Если мы будем придерживаться подобного возвышенного взгляда на животных, то легко сможем использовать методы помощи у Бордо, чтобы поддержать своих питомцев. Сделайте так, чтобы их смерть была настолько хороша, насколько это возможно. И тогда их перерождение будет наилучшим из возможных. Кто знает, возможно, ваш дорогой питомец однажды вновь станет вашей матерью. Заключение. Когда речь идет о таких серьезных вопросах, имеющих столько последствий, важно хорошо сделать домашнюю работу. Когда речь идет о карме, неведение не бывает блаженством. Если мы знаем правила, медицинские, юридические, кармические, мы можем благоразумно работать с ними. Даже Далай-лама, непоколебимо поддерживающий традицию тибетского буддизма, говорит, что ученик сам отвечает за проверку наставлений своего куру на соответствие здравому смыслу. «Что делать, если куру дает нам совет», которому мы не хотим следовать, который противоречит харме или здравому смыслу. В качестве критерия истинности всегда должны выступать собственные логические умозаключения и логика дхармы. Любой противоречащий им совет должен быть отвергнут. И это слова самого Будды. Прими мои учение только после того, как исследуешь их, подобно оценщику, покупающему золото. Не принимай ничего только потому, что веришь мне. Если кто-то сомневается в справедливости сказанного, ему следует разобраться в вопросе до конца и развеять все сомнения. Однако это следует делать с уважением и смирением, поскольку проявлять негативное отношение к учителю, который был к вам так добр, по меньшей мере неплакородно. Это показывает нам, насколько сложны в действительности подобные вопросы. Даже совету прислушиваться к советам не так просто следовать. Соберите всю возможную информацию, проверьте свою мотивацию, глубоко все обдумайте, а потом доверьтесь своему сердцу и своей мудрости. Сердечный совет духовных мастеров Здесь вы найдете слова мудрости мастеров тибетского буддизма, распространявших учения на Западе. Я в той или иной форме задавал этим учителям три вопроса, определяющие структуру этой книги и бьющие в самую суть. Что важнее всего сделать перед смертью, Что важнее всего сделать во время смерти? Что важнее всего сделать после смерти? Когда у меня было время, я задавал эти три вопроса с точки зрения того, что следует делать для себя, а что для других. И я давал всем мастерам возможность поделиться тем, что казалось им важным. Я не хотел ограничивать их конкретностью своих вопросов. Ответы адресованы людям, изучающим буддизм, однако многие из них могут быть полезны и более широкой аудитории. Поскольку тибетский буддизм практически неотделим от буддизма Вашрайяна, некоторые ответы имеют выраженную важраянскую ориентацию. На этих страницах даны прекрасные наставления. Я советую читать и осмыслять по одному учению за раз – чтобы позволить раскрыться в глубине их слов. Вновь и вновь обращаясь к этому кладу мудрости, я обнаруживаю, что все мое существо расслабляется. Это похоже на погружение в освобождающие слова самого Бунды. Я знаю, что если мне посчастливиться умереть в окружении моих друзей в Тхарме, я попрошу их вновь и вновь читать мне эти учения. Я нахожу, что эти советы отражают самую сущность давших их мастеров. Я чувствую, как они словно обнимают меня, создавая превосходную духовную, поддерживающую обстановку. Анамдхуптен Ринпочи Что является лучшей подготовкой к смерти? Что бы вы посоветовали своим ученикам? В общем, не знаю, есть ли здесь расхождение между буддизмом и индуизмом, но основная идея такова. После смерти вы получите то, что у вас есть сейчас. Я глубоко верю в это утверждение. Это утверждение буддизма. В тибетском буддизме есть такая поговорка – Чтобы узнать, куда вы отправитесь в будущем, взгляните на цвет своего ума. Так что я не думаю, что к смерти можно подготовиться иначе, чем правильно проживая эту жизнь. Я советую как можно скорее пробудиться. Тогда в момент смерти вам чем будет беспокоиться. Советы для смерти и для жизни неотделимы друг от друга. Советы для жизни и для смерти одни и те же. Если вы не знаете, как жить, вы не знаете, как подготовиться к смерти. Поэтому вопрос в том, как вы хотите жить. Хотите ли вы жить как пробужденное существо? Что лучше всего сделать для себя, ученику-буддисту, проходящему через процесс умирания? Поднимитесь над иллюзорным «я». Не отождествляйте себя с этим «я». Умирания нет. Затем пребывайте в светоносном осознавании. Что может сделать Сангха для поддержки умирающего, как во время бордо умирания, так и во время посмертных Бардо? Молиться и еще раз Молиться. Санха может поддержать умершего с помощью садхана молитв. Главное – это молиться за то, чтобы умерший обнаружил свое единство с изначальным Буддой. Молитесь, чтобы он пробудился и распознал свою истинную природу, как Тхармакаю, нерожденного и неумирающего Бонду. Такая молитва может иметь спонтанное, идущее из сердца выражение – Это не обязательно должен быть определенный ритуал или практика. Нет-нет, вовсе нет. Вы можете прибегнуть к определенному ритуалу, но это не обязательно. Вы можете просто молиться от чистого сердца. не и Инпочи Если практикующий хочет, чтобы у него была возможность медитировать в состоянии Бордо, ему необходимо усердно практиковать слушание, размышления и медитацию сейчас, в Бордо рождения и пребывания. Особенно важно работать над распознаванием состояния сна со сновидениями и медитацией в этом состоянии поскольку это состояние имеет сходство со стадиями смерти. Благодаря такой подготовке, вам будет нечем беспокоиться при прохождении через посмертные стадии бордо. Однако, если вы не занимаетесь практикой при жизни и просто думаете, что состояние бордо прекрасно и удивительно, это не пойдет вам на пользу. Бардар Толку Айнпочи. Что важнее всего сделать перед смертью? В сущности, любая практика при жизни является настоящей подготовкой к состояниям борту. Не нужно делать ничего особенного. Если у вас есть учитель, приложите все силы, чтобы достичь совершенства в той практике, которую он вам дал. Если учитель дал вам практику ваджрайогини, чакры самвары, хиваджры или ченризинга, выполняйте соответствующие визуализации, сосредоточьтесь на этих практиках. Когда вы будете умирать, вы все распознаете. Это означает, что вам даже не придется проходить через состояние бардо. Вы освободитесь. Именно для этого нужна практика. Если человек не настолько сирен, тогда второй уровень действия в данной ситуации – это сосредоточиться на коренном гуру. Это главная идея. Среди всех учителей и божеств к вам ближе всего ваш коренной гуру в человеческой форме. Поскольку вы установили с ним живой контакт, у вас есть общая история, и вы вместе выполняли тантрическую практику, сосредоточьтесь на коренном гуру. Представьте, что ваш ум неотделим от коренного гуру. Как только вы поймете, что что-то пошло не так, постоянно сосредотачивайтесь на этом. Вот ваш ключ. Вам не нужно сосредотачивать внимание на множестве божеств. Коренной гуру – это ваше всё. Коренной гуру – это идам, лама и дхармапала. Если вы сделаете это, то сможете спасти себя. Далее существует третья ситуация. Существует три различных уровня борту бардахармака самхагакаи и нирмаа в этих трех различных переживаниях все зависит от того как вы сумеете их распознать если вы можете распознать первые переживания вы естественно растворитесь в дхармакаи если вы распознаете самхагакаю вы сможете раствориться в ней а если распознаете нирманакаю вы растворитесь в ней Если вы не распознаете их, то примите грубую форму и переродитесь. Однако, если вы все-таки сможете представить своего учителя с супругой, как и и дама, и сольетесь с их умом, у вас есть шанс на хорошее перерождение. Все зависит от индивидуальных способностей. Что может стать лучшей помощью со стороны Сангхи? Читайте тексты, относящиеся к Бардатходу, Тибетская книга мертвых. Не комментарии, а сами тексты Бардатхедал. Начните читать их, когда поймете, что человеку осталось совсем недолго. Постарайтесь не стоять вокруг нижних частей тела, стойте рядом с верхней частью тела. Вы можете прикоснуться к макушке головы и даже потянуть за волосы месте Барахмарандхры и повторять различные мантры, например, Ченвизика или Амитабхи. Если вы последователь школы Кагью, читайте мантру Кармапа Чена, а если последователь другой школы – мантру вашего коренного гуру. Этого достаточно. Далее, если кто-то прошел трехлетний ретрит и имеет опыт Пхова, очень полезно сделать Пхову. Если вы сможете это сделать, то человеку, который должен был отправиться в нижние миры, по сути не придется рождаться в нижних мирах все время, пока существует учение этого Будды. Иными словами, сейчас учение Будды Шакьямуни существует в этом мире, но однажды его не станет. Тогда появится следующий Будда, пятый Будда этой эпохи. И до этого момента умерший будет избегать дурных уделов благодаря Сире Пховы. Поэтому пхова очень полезно. Что будет лучшей помощью тому, кто умер? Мы можем подносить масляные светильники изображению Будды вместе с запиской, на которой указано имя умершего. Все зависит от того, что может себе позволить его семья. Лучше всего продолжать эту практику 49 дней, но можно ограничиться и семью, тремя или одним днем. Это решают родственники. Сделать это очень важно. Кроме того, очень важно попросить разных учителей прочесть молитвы за покойного. Далее, если вы сами будете делать свою практику, хотя бы понемногу каждый день, в течение 49 дней, это также будет полезно. Чоки Нима Ринпочи Как лучше всего подготовиться к смерти? Смерть это естественно. Иногда наша жизнь бывает долгой, а иногда короткой. Но в конце концов мы все умрем. Каждый из нас без всяких исключений. Нравится вам об этом говорить или нет? Нравится вам об этом думать или нет? Очень важно знать о смерти и непостоянстве. Мы должны посмотреть им в лицо. Мы склонны думать, что смерть неприглядна, что это нечто нехорошее. Мы спрашиваем себя, зачем о ней говорить? В этом нет необходимости. Это нельзя назвать мудрым образом мыслей. Мы должны посмотреть смерти в лицо мы должны посмотреть в лицо болезни, старению и смерти. Вместо того, чтобы уходить от этих сложных тем и быть несведущим в их отношении, мы должны больше узнать о них. Какой бы религии или веры не придерживался человек, он хочет умереть спокойно, легко. Никто не хочет для себя ужасной и мучительной смерти. Что же представляет собой мирная смерть? И что такое сложная смерть? Смерть становится сложной в результате слишком сильного цепляния. Это может быть цепляние за свое «я», за родственников и за то, что вы приобрели в этом мире. Имя, слава, власть, богатство. Сильное цепляние, нежелание отпустить, ведет к ужасной смерти. В момент смерти вы осознаете, что ничем не владеете. Даже при жизни, теряя вещи, мы ощущаем неудовольствие. «Боже мой, я потерял свой ботинок. Я потерял своего кота. Потерял свою камеру, свою машину, свое то и свое это. Но это совсем крошечная, ничтожная потеря. Со смертью мы теряем всё». Все, что вы создали, все физическое, словесное и ментальное, будет у вас отнято. Вам неожиданно придется все это отпустить. Вы ничего не сможете взять с собой. Так каков же метод? Все очень просто. Отпустите. Отпустите. Вы должны отпустить. Вы должны знать, что если будете цепляться... Это приведет лишь к усилению страдания. Вы должны сдаться, вы должны отпустить, не цепляться. Что бы вы ни нажили, землю, дом, деньги, семью и тому подобное, цепляние вам не поможет. В частности, вы должны отпустить своих близких. Покажите им свою любовь, заботу, уважение и отпустите их. Нам также следует быть добрыми к другим людям при жизни. Если мы не добры, возникает страдание. Поймите, что доброта ведет к счастью. Некоторые люди могут счесть вас наивными, он ко всем добр, этот человек не отличает хорошего от плохого. Однако мотивация быть добрым по отношению ко всем очень важна. Пришло время дать хороший мудрый совет своим друзьям, родственникам и всем близким. Всем, кто вам доверяет, вы должны дать им очень важный и хороший совет. Не будьте эгоистичны. Каков лучший способ помощи умирающему? Очень важна пхова. Если вы не можете провести пхову, постарайтесь быть рядом с умирающим. Быть простыми и искренними. Скажите ему, что любите его, что вы рядом. Скажите, что ему не нужно слишком волноваться, что его путешествие пройдет хорошо. Скажите ему ни к чему не привязываться. Если возможно, помедитируйте с ним. И пусть практика будет простой. Подойдет шаматха или випашхина. Любите его. Что лучше всего сделать после того, как человек умер? Выполняйте практики для него и посвящайте ему заслугу. Попросите свою сангху также выполнять для него практики. Традиционно это делается в день смерти каждую неделю, в течение, по крайней мере, первых трех недель. Если человек умер в воскресенье, постарайтесь выполнить практику в следующее воскресенье, а также попросите об этом свою санку, а затем в несколько следующих воскресеньев. И это время первой помощи, когда человеку действительно нужна поддержка в Бордо, и вы можете поспособствовать его хорошему рождению. Вы также можете обратиться в один из монастырей здесь, в Непале, и монахи проведут для умершего пуджи. Дирья Друпан Что является лучшей подготовкой к смерти для учеников буддистов? Вообще говоря, существует великое множество различных практических методов, множество различных способов подготовки. Кхенпацултрим Гяцо Инпочи учит, что хотя мы можем практиковать различные медитации и визуализации, Самый простой и эффективный способ подготовки – это практика луджонг. Практикуйте луджонг до наступления смерти, а затем, насколько это возможно, непосредственно в процессе умирания. Вы также можете представлять, что с выдохом вы отдаете все, что вы накопили, все заслуги и другие виды благ и богатств, живым существам. Со вдохом принимайте. Пуская в себя все страдания, трудности и проблемы, которые есть у других. Иногда словами практикуйте Тонгрин. Что лучше всего сделать для себя, когда умираешь? Обычно мы говорим, что следует смотреть на своем так, как это практикуется в Махамудре или Зокчен. Однако обычным людям сходу бывает это не под силу. Эти практики необходимо выполнять продолжительное время, непрерывно, на протяжении всей жизни. И тогда, возможно, вы сможете прибегнуть к ним в момент смерти. Если вы практикуете Махамудру или Чен, и способны покоиться в природе своего ума, это самое лучшее. Вы можете размышлять над афоризмами Луджонга, Джонга. Для этого не требуется большого опыта. Обычные люди могут просто думать о том, как со вдохом они принимают страдания других, а с выдохом отдают им все свои накопления. И это очень просто. Так что для обычных людей даже во время смерти лоджинг и тонклин являются лучшими практиками. Если бы Ринпочи находился рядом с умирающим и хотел помочь ему, как бы он смог помочь лучше всего? В такой ситуации, если вы рядом с человеком, которого хорошо знаете, помогите ему выполнять практику, соответствующую его уровню. Если при жизни человек практиковал Махамудру или Цокчен, напомните ему об этом. Если человек окажется учеником какого-нибудь ламы, напомните ему об этом ламе и помогите породить чувство преданности. Напомните ему о его гуру. Например, если он ученик Кхенпоринпоче, просто напомните ему о нем. Такой человек уже обладает преданностью и опытом практики, и ваша задача – напомнить ему об этом. Если человек умер, а затем пришел в себя, в Бордо, и осознал, что мертв, что ему лучше всего сделать? Зависит от того, что это за человек. Некоторым опытным и искусным практикующим не придется проходить через Бордо. Другим людям, долго практиковавшим и имеющим большой опыт, однако не достигшим стабильности, Бордо может показаться пугающим, они могут забыть о своей практике. Таким людям можно помочь в течение 49 дней после смерти. Например, им можно читать Бардот Хёдал. На каждый день и на каждую неделю в этом тексте предусмотрено объяснение происходящего с человеком. Так что, дабы помочь ему, читайте наставления и указания. В наших монастырях мы традиционно выполняем пуджи для умерших, в течение 49 дней. Если возможно, попросите Лам провести такие ритуалы или обратитесь за помощью к санке. Если же это невозможно, вы можете, по крайней мере, пригласить близких друзей и вместе с ними читать ритуальные тексты и выполнять практики для умершего. Поскольку у западных людей часто нет возможности обратиться к ламам и монахам, выполняющим такие пуджи, на что им следует делать упор? Не обязательно проводить большую пуджу. Например, если умер ваш друг, вы можете прочесть Бордот Тфёдал» или другие книги о Бардо, и это будет очень полезно. Мы в нашей традиции читаем очень четко и медленно, чтобы умерший мог слышать ваши чтения. Как следует западным людям относиться к учениям о чистых землях? Поскольку о чистых землях учил Будда, в этих учениях содержится великое благословение. Поэтому изучать чистые земли и выполнять их практики действительно полезно. Есть ли у Ринпочи какие-то общие рекомендации для учеников Запада? В целом, все, что мы делаем как буддисты, является подготовкой к смерти. Самое главное при приближении смерти – это расслабиться. Расслабление Это действительно самое важное. Дзегар Конктрол Хринпочи Что важнее всего сделать, чтобы подготовиться к смерти? Самое главное, что мы можем сделать для подготовки к смерти, это по-настоящему сосредоточиться на практике бадхичиты. В форме практики пяти сил. Когда следует начинать предсмертную практику пяти сил? Когда доктора говорят, что вам осталось жить всего столько-то месяцев, когда вам сообщается смертельный диагноз. После этого нужно по-настоящему сосредоточиться на практике. И если говорить о самих пяти силах, При подготовке к смерти их следует практиковать таким образом. Первое. Сила добродетели или заслуги. Это сила благих деяний и накопленной заслуги. В это время вам следует перешагнуть через свои привязанности, перестать цепляться за имущество. Ведь когда приходит смерть, такое цепляние лишь связывает вас. Привязанность – это и сильнейшая помеха мирной смерти, а также препятствие в бордо. Даже в бордо наш ум возвращается к нашей собственности. И мы начинаем волноваться о том, кто ей пользуется, и что происходит с нашими вещами. Поэтому прежде чем умереть, увеличьте силу своей добродетели посредством практики щедрости. Поднесите свои вещи другим людям. Проверьте, не отдаете ли вы свои вещи родственникам, как продолжению самого себя. Дарите вещи им и другим людям, как независимым существа. Это делает даяние более чистым, не таким липким. Отдавайте с определенностью, отсекая всякую привязанность. Иначе можно со стопроцентной уверенностью сказать что мысли о отданных вещах вернутся, чтобы терзать вас во время смерти или в порту. Будет хорошо, если вы отдадите около 75% своих вещей на благотворительные цели, а остальные 25% оставите близким. Самое главное здесь – освободиться от привязанности. Существа Бордо наделены ясновидением. Они могут воспринимать состояние ума оставшихся в живых близких и то, насколько сильно их занимает имущество покойного. Поэтому мы хотим аккуратно и заранее отдать все, чтобы не возвращаться к собственности, которая остается после нас. Если мы не привязаны, если мы по-настоящему, подобающим образом практикуем щедрость, дисциплина возникает с большей легкостью. Щедрость и дисциплина – это первые две парамиды. Если ум свободен от привязанности, у него больше свободы делать то, что он должен сделать в борту. Даяние также порождает заслугу, а нам следует накопить как можно больше заслуг, прежде чем мы умрём. Второе. Сила благопожелания или молитвы. От всего сердца пожелайте использовать все оставшееся у вас до момента смерти время, чтобы сделать свою практику бодхичитты по-настоящему активной. А также иметь возможность продолжить практику бодхичитты в бордо с того последнего момента, на котором вы остановились при жизни, а затем после Бардо и в следующей жизни. Таким образом вы сможете поддерживать непрерывную практику бодхичитты через все циклы жизни, сколько бы времени вам ни понадобилось для достижения просветления. Произнесите такую молитву благопожелания из самой глубины своего существа. Кроме того, пожелайте родиться в благоприятных условиях, найти настоящего учителя, верный путь и иметь способности, чтобы практиковать бодхичиту до достижения просветления. Так что даже если сейчас вы прошли всего 1% пути, мы сможем двигаться вперед, чтобы пройти остальные 99. Породите устремление пройти эти 99% пути в следующих жизнях, когда созреют благие зерна и благая карма, а практика бодхичиты продолжится и приведет вас к просветлению. Породите устремление воплотить практику бодхичиты в реальность – и принести существам больше пользы, чем Солнце и Луна. Молитесь об этом. Третье. Сила критического понимания. Все чувства, возникающие во время смерти, будь то страх, тоска, ощущение утраты, замешательство, гнев или отчаяние, очень распространенные во время смерти, являются выражениями цепляния за собственное «я», от которого вы не успели исцелиться. Во время смерти у вас не остается другого выбора, кроме как исцелиться от этих чувств. Если что-то заставляет вас цепляться, вам необходимо излечиться от этого, преодолеть это сейчас. Вам нужно перешагнуть через это, чтобы иметь возможность уйти с миром. Вы должны уже сейчас работать с цеплянием за собственное «я», использовать против него свое критическое понимание. Отпустите эти ментальные и эмоциональные конструкции, насколько это возможно. Иначе они завладеют вами во время смерти и полностью подчинят вас себе. Вам нужно набраться смелости и использовать последние шесть месяцев, два месяца, один месяц или даже одну неделю чтобы как можно лучше подготовиться к смерти. Вам нужно направить это время на то, чтобы наилучшим образом использовать свой ум и не застрять в этих состояниях ума, определяемых цеплянием за собственное «я». Направляйте свое критическое понимание против своих темных и мрачных эгоистических состояний и эмоций, оставив всякое цепляние за собственное «я». Четвертое. Сила порождения мощного намерения. Породите мощное намерение действительно практиковать бодхичиту, а не только молиться о том, чтобы иметь возможность практиковать ее в будущем. Практикуйте бодхичиту в момент смерти и в порто, а затем в следующих жизнях. Возьмите оставшееся вам время в свои руки, с намерением действительно использовать его для практики подхичиты. Поймите, насколько это на самом деле полезнее всего остального. Иными словами, узнав, что умираете, не тратьте время на непрерывные и отчаянные попытки получить помощь от врачей или утешение от родственников. Поймите, что это ведет лишь к более глубокому разочарованию, отчаянию и крушению надежд. Породите сильное намерение практиковать бодхичитту настолько активно, насколько это возможно, вместо того, чтобы тратить время впустую. Поймите, что сила бодхичитты, которую вы разовьете в последнюю неделю, последний месяц или год перед смертью, окажет влияние на ваш ум в борту. Помните, зачем вы выполняете эту практику, ее цель и способ ее выполнения. Иными словами, установите четкие отношения между причиной и следствием. Порождайте намерение таким образом. Породите намерение и не тратите время впустую, начиная с этого момента до момента смерти. Когда вы будете знать, что скоро умрете, вы не будете тратить время на попытки утешить себя или даже найти лекарства от своей болезни. Выясните, какое воздействие практика бадхичиты оказывает на состояние бордо, как практиковать бадхичиту в бордо и в чем цель практики. Все зависит от того, как вы практикуете бодхичитту сейчас. Не отказывайтесь от бадхичиты в этот насыщенный и непростой период. Пятое. Сила привыкания. Речь идет о выполнении двух стадий практики Бодхичиты. Практики относительной Бодхичиты, а затем практики абсолютной подхичиты и привыкания к ним. Когда во время умирания вас будут переполнять сильные эмоции, признайте, что умираете. Признайте, что это самая бесполезная вещь для большинства живых существ. Страх смерти возрастает пропорционально уровню нашего цепляния за жизнь. Чем более реальной мы считаем эту жизнь, чем сильнее цепляемся за нее, тем сильнее страдаем. До наступления смерти мы не ощущали этого цепляния так остро, но, умирая, мы по-настоящему чувствуем его. Мы знаем, что все умирающие проходят через этот страх и страдание – Так что примите это на себя. Возьмите все отчаяние, замешательство, безысходность, гнев и страдания, которые возникают в связи со смертью, все чувства утраты и страх уничтожения, ощущение себя жертвой, и впустите их в себя. Затем отдайте свои мысли любви, сострадания и сочувствия, а также свою заслугу. Выполняйте Тонглин таким образом, принимайте и посылайте. Выполняйте эту практику относительной бодхичитты, пока вы еще способны сосредоточиться, а ваше тело нормально работает. В конце концов ваши силы истощатся, и вам станет гораздо сложнее выполнять эту практику. Когда это случится, плавно перейдите к практике абсолютной бодхичитты и покойтесь в естественном состоянии ума. Поймите, что в природе ума нет ощущения реальности рождения и смерти. Все иллюзорно. Ничто не может изменить природу ума. Вообще ничто. Познайте это на собственном опыте. Вы можете увидеть, что в природе ума ничего не меняется, ничто не изменит пустотную и сияющую природу ума. Смерть лишь переживание ума, погрузившегося в иллюзию. В природе ума нет ни рождения, ни смерти. Смерть нереальна. Покойтесь в природе ума. Итак, сначала выполняйте преимущественно практику Тонглин и относительной Бодхичитты, а затем выполняйте преимущественно практику природы ума, практику абсолютной бадхичиты. Когда мозг начнет отказывать, а тело слабеть, отдайте предпочтение практике пребывания в природе ума. Если вы покоитесь в природе ума, ничто не может лишить вас сил. Именно к такой смерти следует стремиться. Джамган Контрул лорд Атхайя, учил, что существует множество форм пховы и медитаций предназначенных для выполнения во время смерти. Но нет ничего более великого, чем настоящая жизнь с подхичитой и настоящая смерть с подхичитой. Начните использовать пять сил, как только вам станет известно, что вы умираете. И продолжайте до самого наступления смерти, сделав практику настолько активной, насколько это возможно. лучше всего делать во время смерти? Можно умереть одним из трех способов. Первое. Подобно оленю. Животные всегда умирают в одиночестве. Дикие животные умирают в одиночестве. Так что приготовьтесь умереть в одиночестве. Второе. Подобно птице. После смерти птицы никто не может найти ее тело. Умрите чисто, не оставив следа. Третье. Подобно уличному бродяге. У бродяги нет ни родственников, ни людей, которые позаботились бы о его теле после смерти. Не думайте о том, где вы умрете, как умрете и в какой ситуации. Не имейте предпочтений. Будьте готовы в любой момент умереть стоя, во сне в одиночестве, в толпе и не имейте никаких потребностей. Что лучше всего сделать после смерти? Преданность. Преданность – это лучшее, к чему вы можете прибегнуть в промежуточном состоянии. Дзонгарг Хьен Самое важное для практикующего буддизм ваша перед смертью – это помнить гуру, возрение и иитама. Если вы еще не достигли высокого уровня в своей практике, во время смерти полезно, чтобы рядом был кто-то, кто будет напоминать вам об этих трех вещах. Возможно, такой человек будет громко произносить имя вашего гуру или напоминать вам о воззрении он также может настойчиво повторять имя дама или мантру или показывать вам изображение божества. Однако, если вы опытный практикующий, будет лучше, если вас оставят одного и не станут тревожить. Если другие люди хотят помочь вам после смерти, лучше всего, если в течение 21-49 дней они будут делать все, Чтобы напомнить вам о гуру, возрении и итаме. Они также могут накапливать добродетели посредством двух полей заслуг буд и бадхисатов и живых существ. Джецунгхандра Ринпоче. различные традиции дают множество ценных и полезных указаний о том, что можно сделать во время смерти. В частности, очень много таких практик можно найти в буддизме в Однако, как говорят многие учителя, в действительности самый важный и самый выполнимый способ помощи перед смертью – это добродетельное поведение. В момент смерти лучше всего обратиться с молитвами к гуру и отпустить. После смерти мы возвращаемся к первому пункту. Если своими действиями вы не причиняли вреда другим и были по-настоящему добры, заслуга, накопленная в результате этого, станет лучшим способом помощи после смерти. Хенпо Картер Что лучше всего сделать для подготовки к смерти? Лучшая подготовка к смерти начинается заранее. Задолго до того, как начнется процесс умирания. Примите прибежище в Будде, Дхарме и сангхе, Возносите молитвы, благопожелания. И накапливайте заслугу с помощью подношений, Дхармической активности и практики. Очень важно подготовиться заблаговременно. Что лучше всего сделать во время смерти? Здесь важны две вещи. Во-первых, очень хорошо, если рядом с умирающим будет мастер, который сможет направлять его и даст совет о том, на чем сосредотачиваться во время смерти. Во-вторых, возможно, практикующий уже подготовился в том смысле, что читал книги о Бордо или различные комментарии, и поэтому знает, что следует делать. Важность предсмертной подготовки невозможно переоценить. Без подготовки во время смерти и особенно в Пардо, вы не сможете распознать божеств, когда они появятся, потому что вы не очистили себя и не накопили достаточно заслуг. Что лучше всего сделать после смерти? Можно сделать несколько вещей. Во-первых, если практикующий хорошо подготовился – усердно практиковал, читал тибетскую книгу мертвых и так далее. Он сможет распознать божеств, когда они появятся в борту. Во-вторых, если родственники умершего буддисты, они могут поднести масляные лампады и выполнять практику для умершего. Это действительно поможет человеку, проходящему через борту. В-третьих, вы можете обратиться к мастерам и попросить их выполнить практики для умершего. Попросите их выполнить пхову или другие практики. Этими действиями мастер может помочь человеку освободиться из бордо. Что могут сделать после смерти человек и его близкие? Санха может оказать умирающему большую помощь, особенно если у санхи с этим человеком не существует оскверненных самай. Даже если члены санхи не могут быть рядом с человеком, они могут собраться и помолиться за него. Благодаря этому человеку будет легче пройти через борто. Есть ли ритуалы, которые кажутся вам особенно важными? Для умершего можно провести множество практик садхан. Все они полезны. Особенно эффективна практика Амитабхи. Я очень рекомендую ее. Самое главное, когда эта практика проводится для умершего, она должна выполняться с исходящей из самого сердца бодхичиттой. И это чрезвычайно важно. По своей сути, вся подготовка похожа на подготовку к большому путешествию. Если вы собираетесь отправиться в неизвестное место, Вы готовитесь заранее. Вы не знаете языка, не знаете местности, поэтому вам нужно подучить язык, побольше узнать о стране и о том, как по ней перемещаться. Но даже с такой подготовкой вы не сможете отправиться в путь без денег. Подобным образом, без накопления заслуги, знания о том, как выполнять визуализации во время смерти или после смерти, недостаточно. Так что, опять же, смысл в том, что мы должны сосредоточиться на практике, подготовиться при жизни. Лама Харчин Ринпоча Что лучше всего делать практикующему перед смертью? Сейчас мы находимся в борту этой жизни, которая начинается в момент рождения – И продолжается до момента начала болезни, ведущей к смерти. Это лучшее время для подготовки. Тхарма помогает нам умереть профессионально. Для этого мы должны выполнять простирания, обходы священных мест и накопление заслуги, подношение мандалы, практику важарасатвы, принятие прибежища и порождение бадхичиты. Ньондра, а затем гуру-йогу. Особенно полезной подготовкой является практика пховы. Это очень мощная практика. Мы можем практиковать пхову сейчас, так что когда нам потребуется действительно выполнить ее, у нас будет гораздо больше шансов на успех. Кроме того, полезно читать учения карма о шести бордо, а также выполнять практики стадии порождения, относящиеся к маха-йоге. Эти практики божеств и визуализации очень хороши. Кроме того, существуют практики стадии завершения и шести йог-наропы. Они также очень важны. Самое главное это распознать собственную природу Будды. Когда она пробуждается в бордо, у вас появляется шанс освободиться на уровне Дхармакай. Практики божеств готовят вас к самбхакакая. В бордо любая практика становится более мощной, потому что в бордо сознание становится в 9 раз умнее. Так что если мы будем практиковать в бордо, в это время нам будет проще достичь освобождения. Что лучше всего делать во время смерти? Будет полезно, если кто-нибудь прочтет умирающему учение о шести бордо или напомнит о необходимости практиковать их. Помимо этого, постарайтесь помнить об этих шести вещах. Помните возрение, помните Божество, помните мантру, помните свои самаи, помните свою веру и преданность. Помните ЛЮБОВЬ И СОСТРАДАНИЕ Кроме того, полезно помнить НИИНГМОПИНСКИЕ ФОРМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ Освобождение посредством вкушения и посредством благословляющих субстанций, реликвий. Освобождение посредством прикосновения, посредством слушания, освобождение посредством видения, посредством припоминания, посредством ношения на теле. Кроме того, можно читать молитву благопожелания Самадхабхадры или молитвы Медноцветной горы. Они могут быть очень полезными. Также крайне полезно давать учения, которые помогут умирающему распознать Бордотхарматы и вспомнить пхову. Вне зависимости от того, практиковал ли человек при жизни, Напоминайте ему о необходимости сосредотачивать внимание на макушке головы. Вы также можете прикоснуться к макушке или слегка потянуть волосы за ней. Помните, что нельзя прикасаться к нижним частям тела. Чувства направляют сознание, и это может заставить сознание выйти через одну из нижних дверей и родиться в одном из низших миров. Мы хотим, чтобы сознание вышло через макушку головы и слилось сияющей осознанностью пустотности, став обширным, словно небо. Напоминать об этом умирающему очень полезно. Кроме того, можно повторять все имена Будды и текст Вангченпы Чуинг Цзо. Я обычно использую его. Очень полезно читать этот коренной текст. Что лучше всего делать после того, как человек умер? Каждую неделю в день смерти существо вновь проходит через переживание смерти. Так что для него это особенное время. И именно в это время мы действительно можем помочь. В эти дни можно проводить пиршественное подношение цок. Кроме того, в эти дни особое значение имеет подношение масляных лампад поскольку они символизируют ясный ум и помогают умершему разглядеть путь. Если вы имеете возможность обратиться к человеку, следующему в тибетских практиках, можно каждый день вплоть до 49-го дня проводить ритуал Недрен, когда вы предоставляете сознанию умершего поддержку, а затем даете ему посвящение и учение, и указываете путь ведущий в чистую землю. Вы также можете подносить еду и питье и проводить подношение сур. Лучше всего проводить его каждый день вплоть до 49 дня, поскольку существо находится в Бордо не более 7 недель, или по крайней мере в течение первой недели, а затем третьей недели. Внедрен есть элемент пховы, так что, выполняя эту практику, Вы одновременно выполняете пху. Вы также можете читать Тибетскую книгу мертвых, поскольку во время бордо-становления существа бордо возвращаются и кружат рядом со своими близкими. В это время ваши молитвы могут проникнуть глубже всего и быть напрямую услышаны ими, и это поможет им. Они действительно могут воспользоваться этой помощью. Минг-Юр Рин-Почи Что следует делать во время смерти? Распознайте природу ума. Распознайте ясный свет основы в бордоумирания. Выполняйте практику бордо в бордо становления. Выполняйте практику Пховы, чтобы не позволить сознанию покинуть тело через один из нежелательных выходов. Что могут сделать для умирающего другие люди? Помогите умирающему сохранять присутствие духа. Напоминайте о необходимости думать о своем учителе. Напоминайте ему о его практике дхармы. Побуждайте его распознать ясный свет основы. Что можно сделать для человека после его смерти? В течение первых трех с половиной дней после смерти выполняйте пхову. Можно читать Бардо Тхёдо, Тибетскую книгу мёртвых. По прошествии трех с половиной дней проведите пуджу Чангчок и повторяйте ее до 49 девятого дня. Ее можно проводить каждый день, и это лучше всего, или раз в неделю в день смерти в течение семи недель. Нам Хадри Миринпочи. Что лучше всего сделать перед смертью? В первую очередь, пока у нас есть драгоценная человеческая жизнь, очень важно действительно использовать эту исключительную возможность наилучшим образом. То, куда вы отправитесь, в высшие миры или в низшие миры, полностью зависит от того, как вы распорядитесь своей драгоценной человеческой жизнью. То, насколько хорошо вы используете эту жизнь, зависит от того, что вы делаете сейчас. Пока мы живы и здоровы, крайне необходимо совершить как можно больше добродетельных поступков и не вовлекаться в недобродетельные действия тела, речи и ума. Это важная подготовка. Жить правильно, с чистой мотивацией, совершая благие деяния. Необходимо очень много практиковать, начав с предварительных практик нюндра и постепенно поднимаясь все выше, вплоть до дзокчен. Вы, как буддист, просто обязаны это делать. Не перепрыгивайте через несколько ступеней и не пытайтесь сразу перейти к дзокпо Полностью надлежащим образом проходите через все стадии, шаг за шагом. Если вы будете практиковать таким образом, вам это будет очень полезно. Если вы по-настоящему хорошо практикуете, вы будете готовы. В момент смерти вы будете ощущать удовлетворенность. Однако мы обычные люди, у нас много дел и не так много времени, чтобы практиковать. Когда придет время умирать, такие люди, как мы, не совсем подготовлены, вероятно, запаникуют, не зная точно, как вести себя в подобной ситуации. Поэтому для таких людей, для обычных людей, занятых множеством повседневных мирских дел, крайне полезными будут наставления по Пхово это то, что вы можете сделать сами, она не очень сложна. Если вы будете усердно практиковать, то во время смерти вы вспомните наставление, даже если совершили множество недобротетельных поступков. Даже если вы сожалеете о каких-то своих действиях, когда ваша жизнь подходит к концу, у вас все еще остается шанс отправиться в чистые земли. Именно поэтому Пхове придают такое значение. Пхову может выполнить любой – И поэтому пхова сукхавати считается превосходнейшей. Вот почему получить наставление по такое замечательное событие. Эти наставления очень полезны. Вам не обязательно долго выполнять медитацию пховы. Вы можете достичь просветления без продолжительной практики медитации. Так говорят учения. И все же мы должны выполнять медитацию пховы. Необходимо практиковаться в ней перед смертью. Нам следует отказаться от неблагих действий и постараться совершать как можно больше добродетельных действий. Нам следует всегда молиться своему коренному гуру и развивать сильную веру в гуру Динпочи и преданность ему. Это должно присутствовать всегда, безо всяких исключений. Затем, разумеется, нужна вера в Дхарму в целом. Нужно найти время для усиленной практики. Пхова так важна потому, что когда вы окажетесь на пороге смерти, вы вспомните все наставления. И то, куда вы отправитесь после смерти, будет зависеть от ваших действий в это время. Пока мы в этом теле, у нас есть все. Куда бы мы ни отправились, в низшие миры или в высшие миры, У нас есть эта драгоценность, о которой мы иногда даже не догадываемся. Перед смертью мы испытываем замешательство, мы совершенно не представляем, что делать. Однако благодаря наставлениям Пабховия мы точно знаем, что делать. Вот почему наставления Пабховия по крайне важны. Нам проще всего достичь чистой земли Сукхавати. Благословение Гуру Линпоче Амитапхи, и Чен Ризика, делают эту землю очень могущественной и к тому же доступной обычным людям. Именно поэтому выполнять пховы непосредственно перед смертью крайне полезно. Что можно сделать, когда умирает другой человек? Смерть – это разделение ума и тела. Они разлучаются – и каждый идет своей дорогой. Обычно в ходе практики Пховы мы визуализируем, как сознание направляется вверх, и восхождение сознания подобно движению к трем высшим мирам. Если, будучи при смерти, вы направите свое сознание вниз, это будет означать, что вы окажетесь в одном из низших миров. Поэтому мы должны приложить все силы, чтобы направить сознание вверх. В это время очень важно то, как вы сосредотачиваете свое сознание и куда его направляете. Если вы впадете в замешательство и направите его вниз, оно окажется в одном из трех низших миров. Так что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы направить его в чистую землю Амитапхи. Повторюсь, это делает наставление обхое крайне важными и полезными. Мы готовимся, чтобы не позволить своему сознанию двигаться вниз. Важность Пхова невозможно переоценить. У любого из нас есть макушечный выход, брахмарантра, но лишь немногие знают о нем, до тех пор, пока не начинают выполнять практику Пховы. Когда мы выполняем практику Пховы, этот макушечный выход открывается так что сознание может легко направиться вверх. Когда он открывается, вы можете на самом деле это почувствовать. Вы чувствуете зуд, легкие непривычные ощущения в макушке. А затем этот выход открывается настолько свободно, что вы можете даже что-нибудь в него просунуть, например, соломинку. Так что если вы близки к смерти и проявляются знаки того, что вы скоро умрете – В это время вы должны вспомнить, куда направлять сознание. Если вы получили наставление по пхове, это хорошо. Однако вам не разрешается проводить пховы для других. Говорится, что это могут делать лишь достигшие высокой реализации мастера, владеющие по-настоящему мощными искусственными средствами. Но необычные люди – выполняющие пховы для себя. Ринпоча говорит о практике пховы под названием «железный крюк сострадания», а не о сущностной пхове, о которой говорит Согил Ринпоча и которую может выполнять любой. Поскольку вам не разрешается проводить пховы для других, вы можете обратиться к квалифицированному мастеру и попросить его провести пховы для умирающего. Вы можете прийти к умирающему и принести с собой сострадание, безграничное сострадание, а также молиться своему коренному гуру или любому существу, с мудростью которого вы установили связь. Сильное чувство сострадания способно принести огромную пользу умирающему. Сказано, что вы можете сделать четыре вещи. Если у вас есть статуя гуру Линпочи – Поставьте ее перед умирающим. Покажите ее умирающему. Того, что человек просто увидит ее, может оказаться достаточно, чтобы устранить его страдания и не позволить ему отправиться в низшие миры. Во-вторых, вы можете читать Тибетскую книгу мертвых. Пусть человек послушает ее. Это крайне полезно. Не стесняйтесь читать громко, чтобы человек мог все расслышать. Он услышит ее, даже если находится в коме. Постарайтесь сделать так, чтобы умирающий услышал то, что вы читаете. Это может привести его к освобождению. Это и есть Бордо-Тхетл. Великое освобождение посредством слушания в Бордо. Когда вы умираете, вам следует быть очень осторожными. Чтение этой книги помогает узнать, что происходит и что следует делать. Человек должен знать, что умирает. В-третьих, когда человек почти мертв, можно накрыть его так дровом, одеяло освобождения, а когда он умрет кремировать или похоронить с этим одеялом. В-четвертых, дайте умирающему освещенные периоды дуцы, полученные у великих мастеров. Это тоже очень хорошо. Так у человека будет что вкушать, что слушать, к чему прикоснуться и что увидеть. Четыре из шести форм освобождения в традиции нингмы. Читая умирающему тибетскую книгу мертвых, мы напоминаем ему, «Сейчас ты будешь проходить через какие-то переживания, и поэтому должен быть осторожен». У тебя могут возникать галлюцинации, не нужно их бояться. Не привязывайся к возникающим видениям и не бойся их. Это готовит человека к тому, что он может увидеть или испытать, что крайне важно. Прежде чем человек умрет, постарайтесь прочитать ему эту книгу наставлений. В момент смерти внешнее дыхание прекращается, Однако внутреннее дыхание продолжается еще 10-15 минут. О том, что внутреннее дыхание все еще продолжается, может говорить тот факт, что тело остается теплым. Если вы можете обратиться за помощью к своим духовным учителям в то время, когда происходит внутреннее растворение, это будет лучшим моментом, чтобы они провели для умирающего пхову. В это время пхова наиболее эффективна поскольку сознание все еще в теле. Так что ламе проще осуществить его перенос. После того, как человек умер, сознание растворяется в сердце. И в этот момент человек падает в обморок, словно проваливаясь в темноту. С разными людьми это происходит по-разному. Кто-то теряет сознание на час, кто-то на полчаса. Пхова, проведенная в это время, достигшим высокой реализации мастером, будет очень эффективной. Если не провести пхову, в конце концов сознание выйдет из этой тьмы. Тогда мастеру будет очень сложно провести пхову. Если для умершего не провести пхову, он придет в себя после смерти и, скорее всего, даже не будет знать, мертв он или жив. В силу нашей привычки ко всем тем вещам, которые мы обычно делаем, мы продолжаем пытаться делать то же самое после смерти. Совсем другая тема – это тукдам. Мастера прибегают к тукдаму, если не успевают завершить то, что должны были сделать, и поэтому снова погружаются в медитацию. Поскольку они не успели полностью завершить свою практику – Не смогли все закончить до момента смерти. Во время смерти они вновь входят в медитацию и делают то же, что делали бы в обычной ситуации. Выходя из ток-дома, они снова становятся обычными покойниками. Тело начинает разлагаться и издавать запах. Во время ток-дома тело не издает неприятного запаха, словно мастер еще не совсем мертв. В это время мастер завершает свою практику. Что лучше всего сделать после смерти человека? После смерти человек испытывает сильный страх, поскольку очень многое кажется ему совершенно незнакомым. Поэтому если перед смертью провести практику Шитра, она поможет ему разобраться в происходящем. Он вспомнит практику Шитра. Без такой подготовки страх может быть очень сильным. Если мы узнаем божеств, они оказываются мирными. Если же нет, и мы не распознаем их, они становятся гневными, и нам кажется, что они собираются напасть на нас. Если умершему 80 лет или больше, срок его жизни действительно истек. Если же человек умирает раньше, например, в 70 лет, можно быть уверенным почти на 100%, что он умирает из-за препятствий Мар. Мары есть у всех нас, но мы их не видим. Некоторые Мары хотят забрать вашу жизнь. Человек может умереть из-за их негативного влияния. Если имеет место такая смерть, момент смерти человеку меньше 80 лет, тогда совершенно необходимо провести специальную пуджу под названием Шендур. Шэ – это Мара, забравшая жизнь человека. Шендур проводится, чтобы подчинить Мару, забравшего жизнь человека. Провести такую пуджу крайне необходимо, иначе Мара, забравшая жизнь человека, создаст для него много проблем. Проблемы возникают из-за того, что вы не можете отогнать Мару от этого человека, и Мара вечно чинит ему препятствия. Никакие пуджи для этого человека не будут эффективны, поскольку Мара создает препятствия. Поэтому крайне полезно провести шэндур, чтобы отогнать Мару, благодаря чему все последующие пуджи станут более действенными. Так что если вы сначала проведете пуджу Шендур, все остальные пуджи принесут куда больше пользы. В противном случае Мара попытается воспрепятствовать благоприятному действию других пудж и продолжит создавать препятствия. После этого вы можете проводить пуджи каждую неделю в течение 49 дней, и все они станут намного полезнее. В эти 49 дней мы должны сделать все, что в наших силах, поскольку существа Бордо по-настоящему страдает. Они скитаются, не зная, что им делать и куда идти. Они потеряны. И это Бордо. Им нужна помощь. Без Беспудж, которые проводится в течение 49 дней, чтобы помочь умершему, поддержать существо в Бордо очень трудно. Без такой поддержки существо практически гарантированно отправится в низшие миры. Поэтому люди проводят так много пудж в течение 49 дней. Если не провести шендур, люди часто возвращаются в жизнь других людей, как духи или призраки. Так что шендур очень важен. Он важен потому, что в нашем местном сообществе люди часто умирают и становятся призраками. В штат Индии, Я встречал многих людей, которые не были буддистами, и когда кто-то умирал в их семьях, лишался тела, и он дух приходил и съедал все, все, что они готовили. Они сталкивались с такими вещами. Существо Бордос китается, подобно призраку. Вы можете услышать его, но не можете увидеть. Я сталкивался с этим даже среди тибетцев. Поскольку не была проведена Пуджи Шендур, Дух возвращался к семье, витал неподалеку, вынужденно становился призраком. Вы не можете провести Шендор своими силами. Вы должны обратиться в монастырь и пожертвовать ему деньги, поскольку для проведения этой пуджи необходимо множество ритуальных принадлежностей. Попросите монастырь провести для умершего эту пуджу. Чтобы сделать это, нужны практикующие, обладающий определенной силой. Человек, не обладающий духовной силой, не способен победить Мар. Так что обратитесь в монастырь, сообщите им имя умершего и попросите провести пуджу Шендур. Благодаря этому все станет проще. Шендур должен проводиться в монастыре мастером, обладающим высокой реализацией, большой силой. Какой совет вы бы дали своим ученикам, чтобы они могли наилучшим образом подготовиться к смерти? Живите полной жизнью. Используйте каждый момент, каждую возможность, чтобы принести пользу себе и другим. Если мы проживаем каждый момент одинаково позитивно, мирно и с добротой, смерть становится просто одним из таких одинаковых моментов. Нет никакой разницы. Если же мы не будем жить таким образом, а станем лишь готовиться к чему-то, что наступит в будущем, в самом конце, тогда наша подготовка будет в каком-то смысле противоречить тому, чего мы пытаемся достичь. Разве можно ожидать, что в один прекрасный миг, в какой-то момент в будущем, произойдет что-то положительное, если мы не живем так каждое мгновение? В общем, мне кажется, это самое главное. Люди часто говорят о подготовке к смерти и умиранию. Но как мы на самом деле можем подготовиться? Откуда нам знать, как мы умрём? От несчастного случая, от неизлечимой болезни, какой-то необычной смертью? Или же кончина наша будет совершенно прозаической? Мы не можем этого предсказать. Если мы не можем работать с каждым мгновением, мы точно не сможем работать с моментом смерти. Так что если мы устремим свой ум в этом направлении, если будем готовиться и работать с каждым моментом, это будет лучшим способом подготовки к смерти. Не стоит считать смерть чем-то чересчур серьезным. Какие наставления больше всего помогут тому, кто проходит через процесс умирания? Напоминайте человеку, что он умирает. Создайте атмосферу умиротвоенности. Пусть открытость, доброта и любовь наполнят пространство. Самое важное – это помочь умирающему расслабиться. Неважно, какой он принадлежит религии, он может быть вообще не религиозен. Расслабление – это самое главное. Помогите человеку расслабиться и создайте позитивную атмосферу. А также поддерживайте позитивное мышление. Нужно заметить, что иудео-христианская культура порой бывает негативной. В ней мы должны перед смертью во всем раскаяться. Вы должны припомнить все плохое, что когда-либо совершили в своей жизни, и исправить это. Такое отношение усиливает беспокойство. Поскольку вы постоянно думаете о том, что сделали неправильно, и рассматриваете такие поступки, вы испытываете сожаление или пытаетесь найти человека, которому могли бы признаться в этом и все исправить. На самом деле такие вещи полезно делать при жизни, но не в этот момент смерти. В этот момент пришла пора расслабиться. Что должен сделать духовный друг, чтобы помочь умершему? Если речь идет о брате или сестре по Санкхе, думаю, будет полезно выполнить определенные практики и обратиться к умершему напрямую, напомнить ему о практике. Напомните ему о наставлениях по Махамудре, которые он получил. Кроме того, вы можете практиковать Махамудру непосредственно перед началом умирания. Напомните ему, как смотреть на природу ума. Помните об этом сами. Помогите умершему вспомнить наставления, касающиеся природы ума. Помогите ему вспомнить его куру. Напомните ему о необходимости думать о гуру, о буддах и Бадхисатвах, а также установите связь с его собственной практикой. Это самое главное. Основная практика – это напоминать, помогать умершему установить связь со всем этим. Если умер ваш родственник или другой близкий человек, важно сделать что-то полезное для мира, и посвятить эту благую активность умершему. Когда я жил в Анкуире, я часто вспоминал скамейки в парках, посвященные умершим. Сделайте что-нибудь подобное. Это по-настоящему прекрасно. Сделайте что-то хорошее для своего сообщества, для людей вообще, для живых существ вообще. Если у умершего были деньги или имущество, используйте эти вещи в благих целях. Если умерший дал конкретное указание о том, что делать с этой собственностью, мы, разумеется, должны следовать им. Но если таких указаний нет, мы должны постараться распорядиться вещами наилучшим образом. Объекты привязанности можно использовать на благо существ, Это трансформирует подобные объекты. Если вы поступите таким образом, сама привязанность трансформируется. Смысл в том, чтобы посеять хорошие семена. Мы часто этого не видим. Объекты могут создать плохие семена привязанности и страданий. И пытаемся использовать объекты в личных целях. Если родственники умершего действительно бедны и в чем то нуждаются, тогда никаких сомнений быть не может. Используйте имущество для помощи им. Но если в этом нет большой необходимости, будет хорошо, если вы используете имущество в благих целях. Тенго Ринпочи Что лучше всего сделать для подготовки к смерти? Вообще говоря, наша подготовка к смерти сильно зависит от практики бодхичиты или альтруистического ума, а также от тренировки ума или лоджонга. Так что перед смертью нужно обязательно выполнять эти практики. то лучше всего сделать для себя в процессе умирания. Во время смерти очень важно поддерживать эту практику. Иными словами, если мы сможем поддерживать отношения бодхичиты, альтруистический ум в момент смерти, это нам очень поможет. И, конечно, если у нас есть опыт в каких-то практиках, особенно в практиках осознавания природы ума, В момент смерти очень важно пребывать в состоянии практики, известной как Махамудра, или в природе ума. Если вы будете практиковать таким образом, у вас появится возможность достичь состояния Дхармакаи во время смерти. Если же этого не случится, то, выполняя практики божеств для иедамов, человек получит шанс достичь состояния просветления в борто, в форме дама иными словами, в форме самхагакай. Что лучше всего сделать для умершего? А разумеется, будет хорошо, если мы, как часть Санхи, будем выполнять свою личную практику или читать молитвы благопожелания умершему или даже умирающему, а также посвящать ему заслуги от нашей практики. Тензин, Вагиел, Ринпоч. Что лучше всего сделать, чтобы подготовиться к смерти? Самое главное, самое лучшее, это просто всё отпустить. Ни о чем не волнуйтесь. Люди позаботятся обо всем, в том числе и о том, что вы оставляете после себя. Вам нужна свобода от ваших близких от собственности, от ваших идей и мыслей. Постарайтесь сделать то, чему вы обучались на пути. Все, что вы сделали на духовном пути в этой жизни, связано с отпусканием. В конце просто отпустите все, что возможно. Если вы не можете чего-то отпустить, вам придется об этом позаботиться. Однако смысл подготовки в том, чтобы шаг за шагом отпускать все, что вы можете отпустить, и постепенно прорабатывать то, что вы не можете отпустить, а затем попытаться отпустить и это. Последняя минута всегда бывает испытанием. Некоторым людям по-прежнему не хочется отпускать какие-то вещи. Однако следует заранее сделать все возможное, чтобы отпустить. Что лучше всего делать во время Бордо умирания? Это зависит от человека. Существуют разные пути. Люди верят в разные вещи. Говоря в общем, после смерти возникает множество переживаний, так что постарайтесь ознакомиться с тем, что должно произойти чтобы быть подготовленным, когда возникнут различные видения. Вы словно готовитесь распознать во сне сон. Когда вы понимаете, что спите, вы перестаете бояться происходящего во сне. Вы можете управлять своим сном, он помогает вам расти. То же самое относится к процессу умирания. Если у вас есть знания бордо и вы понимаете, что такое бордо, какие бывают видения и что они означают, вы будете чувствовать уверенность. Поэтому при жизни вы должны изучать бордо и готовиться к бордо посредством практики, привыкать к ним. Вы даже можете испытать некоторые из этих переживаний во сне, используя для подготовки югу сноведений. Так что, когда эти видения появятся после смерти, вы будете к ним готовы. Будет хорошо, если перед смертью вы уладите все конфликты внутри семьи. Брать эти конфликты с собой в бордо не в ваших интересах. Возможно, такое улаживание конфликтов даже важнее, чем написание официальных завещаний. Что лучше всего сделать для умершего? Тем, кто остался, следует выполнять подношение дыма, сур, в течение 49 дней. Если это возможно, каждый день. Кроме того, раз в 7 дней родственники и друзья могут проводить особые церемонии перехода, чтобы помочь умершему перейти к следующему этапу путешествия. Также полезно зажигать множество свечей в качестве подношения света, подношения мудрости, которая может осветить путь умершего. Считается, что это важно. Вдобавок к этому делайте пхову. Если умерший был верующим человеком, будет хорошо, если вы попросите ламу провести для него пхову. Это мой сердечный совет. Рангурин поч Что важнее всего делать перед смертью? В учениях о бордо период теперешней жизни называется естественным бордой этой жизни. При жизни важно выполнять духовную практику и медитацию. Самое главное это учение о тренировке ума Луджонг, и практика отдачи и принятия Тонгрин. Так что лучший способ подготовиться к Бордо – уже сейчас создать в своем уме благие тенденции. Если у вас уже сейчас доброе сердце и стабильный ум, в Бордо, естественно, будет то же самое. Что важнее всего делать во время смерти? Во время смерти вы должны постараться медитировать на Бодхичите, и поддерживать добрый настрой. Вам не следует привязываться к своему богатству, вещам, друзьям или родственникам. А окружающим вас людям не стоит говорить о вопросах наследования имущества. Будет лучше, если вы изучите Бордо заранее и подготовитесь к тому, что будет с вами происходить, когда вы умрете. Существует огромное множество текстов о Бордо. Если вы уделите им время сейчас, то, умирая, будете знать, что делать. Что лучше всего делать для умершего? Лучшее, что можно делать для умершего, это произносить молитвы благопожелания, медитировать на бадхичите и выполнять практику пховы. Вообще говоря, одни люди верят в буддизм и бордо а другие нет. Если умерший верил в бордо, будет очень хорошо, если вы поможете ему распознать проявление бордо, то, что на самом деле проявляется в бордо. Если же умерший не верил в бордо, полезно вспоминать о нем с теплыми чувствами и порождать ум бадхичиты. Есть ли какие-то церемонии или ритуалы, которые могут помочь умершему. Хорошо, если вы сможете прочесть молитвы благопожелания. Подойдет практически любая такая молитва. У тибетцев также существует традиция проводить пуджу-шитра, мирных и гневных божеств. Если умирает ваш ученик, и вы находитесь рядом с ним, Что еще вы сделаете, чтобы помочь ему? Когда человек умирает, полезно дать ему освященные пилюли, дуцы. Вы также можете напомнить ему о Дхарме, Санхе и учениях. Иными словами, напомните ему принять прибежище в трех драгоценностях. Сокни Айнпочи. Что лучше всего сделать ученику перед смертью? Вспомните учения. Просмотрите базу данных всех учений, которые вы получили, и восстановите их в памяти. Учения обширны, так что постарайтесь ухватить в том, что вы получили сущностные пункты. Главное – это поддерживать непривязанность и освежить распознавание природы ума. Какую медитацию лучше всего использовать перед смертью? Поскольку интервью проводилось по телефону, вместо слова «медитация» Инпочи послышалось «медикаменты», и поэтому он ответил на вопрос так. «Лучше всего принимать препараты, которые снимают боль», при этом не слишком угнетая когнитивные функции, что позволит человеку сохранять предельно возможную ясность ума. После того, как я пояснил вопрос, Инпочи продолжил. Старшим ученикам следует обнаружить природу ума, то есть ум за пределами смерти и умирания. Такой ум не умирает. Найдите этот ум». И покойтесь в нем. Студенты-новички могут покоиться в медитации. Как правило, все зависит от конкретного человека, от того, во что он верит, что может дать ему надежду. Что, чтобы обрести покой, не помешает установить связь со своими убеждениями. Что может сделать умирающий? Есть несколько вариантов. Первый вариант – если у вас есть иедам, медитационное божество, вы можете ухватиться за него. Если вы это сделаете, иедам свяжет ваш ум. Опять же, чтобы не случилось, какое бы растворение ни происходило, лучше всего поддерживать нерожденный ум, распознавание природы ума. Пусть растворение вас не пугает. Какое бы растворение ни происходило, вы покоитесь в природе ума, запредельной растворению и смерти. Что может сделать сангха, чтобы помочь умирающему? Очень хорошо, если вы знаете идама этого человека. Призовите ума Едама. Смешайте свой ум, ум умирающего, и ум Иедама. Затем покойтесь в природе ума. Это будет для него прекрасной поддержкой. Следует ли Санхья выполнять практику Иедама вместе с умирающим? Да, если человек, который помогает умирающему, знаком с практикой Иедама и понимает ее, Он может напоминать умирающему о качествах ядам. Кроме того, полезно повторять мантру ядама. Умирающий может повторять мантру, а санха, собравшаяся рядом с умирающим, повторять ее вместе с ним. Думайте об уме умирающего, об уме Идама и о своей природе ума, смешанных друг с другом. Покойтесь в этом состоянии. И это очень полезно. Кроме того, полезно читать ваджарные песни и духи бесстрашия. Это могут делать даже люди, недавно приступившие к практике. Читайте учения Махамудры, Зукчен и другие вдохновляющие тексты, а также Тибетскую книгу мертвых. Те, кто помогает умирающему, должны обладать определенной интуицией и подстраиваться под его запросы. Если умирает христианин, говорите то, что поможет ему установить связь с Богом. Если умирает буддист, говорите то, что позволит ему установить связь с умом основы. Если умирает человек, не причисляющий себя никакой конфессии, помогите ему установить связь со спокойствием ума и отпустить страх. Вы должны видеть и понимать человека, чтобы найти наилучший способ сказать «Расслабься, отпусти». Предоставьте ему то, что даст ему надежду за пределами жизни. Такую надежду может дать Бог, чистые земли или неумирающий и неизменный ум. Самое главное, тот, кто помогает умирающему – Должен использовать свою интуицию и мудрость, чтобы подобающим образом, в соответствии с убеждениями умирающего, донести до него свое понимание. Что может сделать тот, кто пришел в себя в бордо после смерти? Первое, что вы должны сделать, это понять, что вы мертвый. Второе, вы должны знать, что все явления, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, это явление бордо. Знайте, что это все выражение вашего собственного ума. Скажите себе, выражение моего ума не удастся превратить меня в безумца. Я попытаюсь обнаружить природу моего ума за предельную заблуждение. Все происходящее – это выражение вашего ума. Лучше не увлекаться этим выражением, а занять царский трон природы ума. Что может сделать Сангха, чтобы поддержать умершего? Вообще говоря, вы можете проводить практики для умершего раз в неделю, поскольку раз в неделю у него есть шанс изменить свою жизнь изменить течение переживаний в борту. Самое главное, что можно сделать, когда человек в борту, это дать ему знать, что он прожил хорошую жизнь, и поэтому может без сомнений отпустить ее. В такие дни вы можете проводить больше путшей молитв или же прочесть всю тибетскую книгу мертвых, последовательно день за днем, Лучше всего, если вы прочтёте ее в доме, где жил умерший, где он проводил больше всего времени, поскольку умершие обычно возвращаются в знакомые места. Вероятно, умерший не будет знать, что умер. Поэтому, когда он вернется и услышит, как читает книгу, это может навести его на мысли о чем то хорошем, например, напомнить об учениях, и о том, что следует делать. Что бы вы еще добавили, Ринпочи? Что бы вы сделали, если бы находились рядом с умирающим? Две вещи. Во-первых, если умирающий готов слушать ваши советы, дайте ему надежду. Скажите ему, что умирает относительно, но абсолютное не умирает. Дайте ему надежду на то, что он сможет распознать абсолютную природу ума, ум, который не меняется и не умирает. Вы должны немного прорекламировать то, что бессмертно. Во-вторых, что касается явления этой жизни, этой хорошо прожитой жизни, просто отпустите их. Какую роль играет учение о чистой земле для учеников Запада? Это зависит от ученика. В Тибете очень сильна вера в чистые земли и убежденность в том, что они существуют. Так что у людей есть надежда там родиться. Каждый случай уникален. Я не могу сказать человеку, который никогда в жизни не верил в чистые земли, чтобы он во время смерти... Вдруг начал верить в них. Ему будет очень сложно это сделать. Однако западные практикующие склонны верить в природу ума, считая ее чем-то особенным. Так что используйте эту дверь. Толкут Хундуб Инпоч. В «Тибетской книге мертвых» и других эзотерических тантрических учениях говорится о способах достижения состояния Будды посредством реализации нашей собственной природы исконной мудрости и распознавания света мудрости во время умирания и путешествия по борту. Эти учения являются самыми сущностными наставлениями, для тех, кто достиг больших высот в медитации. Однако нам очень важно понимать, что таким обычным людям, как мы, захлебывающимся в океане сансары среди сотен привычных двойственных концепций, болезненных эмоциональных состояний и чувственных переживаний, почти не имевшим в прошлом возвышенных медитативных переживаний или вовсе их не имевшим, Сложно осознать свою природу мудрости, поддерживать ее и достичь состояния Будды на стыке таких мучительных периодов жизни, как смерть и бордо. Чтобы достичь такой реализации, мы должны превзойти свой сенсорический склад ума и пробудить исконную природу мудрости и качество нирваны в Будды. Но есть и другой путь. Если мы накопим достаточно заслуг и произнесем искренние благопожелания о рождении в проявленной чистой земле, такой как чистая земля блаженства Будды Бесконечного Света, нам будет гораздо проще обрести рождение в чистой земле. Чтобы родиться и жить в такой чистой земле, совсем не обязательно превосходить двойственное мышление, болезненные эмоции, и противоречивые чувства, поскольку в проявленных чистых землях мы живем с позитивными мыслями, позитивными эмоциями и позитивными чувствами. Более того, в таких чистых землях мы не будем испытывать страданий или создавать причин страданий, так что быстрое достижение состояния Будды нам гарантировано. Таким образом, для многих из нас работа, направленная на рождение в проявленной чистой земле или, по крайней мере, на более счастливое и полезное рождение в лучшей части мира людей или в мире богов посредством накопления заслуг и произнесения благопожеланий может оказаться полезной и осуществимой. Заслуги и благопожелания – это путь, позволяющие обрести спокойствие, счастье и просветление для себя и поделиться ими с другими. Они сердце практики тибетского буддизма, и такие эзотерические учения, как тибетская книга мертвых, подробно рассказывает о них.